24 Декабрь. 1125 год. Село Ратное. Михайлов городок. Нинейно весь. Едва добравшись до дома, отец Меркурий первым делом возблагодарил Господа за то, что день клонился к вечеру. И сегодня можно и не служить. Поездка отняла все силы. Уж больно много пищи для размышлений свалилось на отставного хилярха в Михайловом городке. И по дороге туда, и обратно. Все это следовало крепко обдумать, но не вышло. Едва священник сел за стол и вооружился вощеной табличкой и стелом, чтобы делать заметки, как поймал себя на том, что видит на столе три или четыре свечи, хотя точно знал свечи одна. «Макарий, тебе не кажется, что это уже перебор? Ладно, когда в глазах двоится, но когда четверится...» Причем на трезвую голову это уже никуда не годится. Священник помотал головой, яростно протер кулаками глаза и тут же зевнул, да так, что чуть не вывихнул челюсть. — Не спать. — Терпеть! Новый зевок чуть не разорвал отцу Меркурию рот. — Малака! Некогда спать, думать надо. Высадив меня, Бурей и Егор отправились к Бурею. О чем они там говорили, в общих чертах понятно, но хотелось бы знать точно. Потом Бурей лег спать, а Егор наверняка пошел к Аристарху. Нет, наверное, тоже лег спать. А утром? Священник опять с риском для здоровья зевнул. Дерьмо! Ну что же это такое? Похоже, старость, Макари, пятый десяток за половину перевалил. Раньше по трое суток без сна, и хоть бы что! Эх, где ты молодость? Отставной хилиарх рассеянно начертил на табличке не то сердце, не то задницу. Нет, не выходит ничего. Завтра, утро вечера, хоть и не мудренее, но на свежую голову легче думается. Надо только собраться и задать себе вопрос, это полезно. На поставленные перед сном вопросы часто приходят ответы во сне. Да. Снова разорвал себе рот зеванием, да так, что в запечье замолк изумленный сверчок. Итак, Егор расскажет Бурею много интересного, и Бурей сделает выводы. Или уже сделал но хочет убедиться. Потом наш циклоп с кем-то поговорит и что-то кому-то скажет, от чего может случиться всякое. Даже один или несколько трупов. Потом Егор доложит Аристарху. Почему Аристарху? Потому что я чую задницей. Именно староста заведует здешней тайной службой. Я эту чуткость развил на службе и отточил до совершенства в монастыре, а вот некоторые из моих товарищей не сумели и исчезли у покоя Господи. Кстати, то, что тут есть тайная служба, само по себе удивительно. В наших акритских селениях бывали иной раз и Щейкин, Друнгария, Виглы, и лазутчики, командующих провинциальными войсками. Но вот чтобы тайную службу создали сами порубежники, я что-то не слыхал. Ладно, об этом позже. Безумно интересно, о чем поговорят или сейчас говорят Георгий и Аристарх. Но об этом я узнаю только, если они сами захотят мне рассказать. Однако попытаться догадаться определенно стоит. Первое, что приходит на ум, это Михаил и изменение внутренних раскладов в Ратном. А чтобы начать фиксировать эти расклады, они поговорят еще с кем-то и Бурей поговорит, а потом, потом вполне может появиться некто, желающий поговорить со мной обо мне, и о том, что я видел в крепости моего поднадзорного, то есть сотника Михаила. Теперь без всякой усмешки сотника, и сотников в ратном теперь два, что чревато. А значит, один из сотников должен либо вознестись вверх, либо пасть вниз, либо лечь в землю. Но об этом я подумаю завтра. Завтра подумать не вышло. Местное женское население внезапно воспылало желанием Кто исповедаться, кто спросить пасторского совета, а кто и все сразу? Через несколько часов отставной хиляр держался из последних сил: Нет, изложение священных и не очень бабьих войн, тайных мыслей, фантазий грехов и грешков, а также грешков, грехов и грещищ соперниц, истории многолетней вражды. Беспощадной мести, сложнейшего кружева родственных связей и изобретательнейших сплетен давала обильнейшую пищу для пытливого ума священника, но не в таких же количествах, Господи! Спасла отца Меркурия от неминуемого умопомешательства супруга заболотного священника матушка Домна. Просочившись в церковь, она как-то мягкая и ненавязчиво, постоянно ласково улыбаясь, и еще ласковее приговаривая, пробралась к самому священнику и с поклоном произнесла: Пожалуйте, к трапезе, отче, обед простынет. Бабы посмотрели на пришлую, неласково, но возразить не посмели. Мужика надо кормить, это святое. «Поп он там или не поп?» Так что еще раз, одарив неласковыми взглядами супругу заволотного священника, прихожанки начали расходиться. «Правду, говорят, мастерство не пропьешь. Да уж, женатому на приходе легче». Отставной хилиарх со стоном сел на лавку и снял епитрехиль. «Замучили тебя бабы-отче?» С улыбкой обратилась к священнику женщина, когда последние посетительницы покинули церковь. «И не говори, сестра!» — кивнул головой священник. «Едва разума не лишился. Спасибо тебе!» Это я тебя благодарить должна. Домна вдруг рухнула на колени. Спаси тебя, Бог, за мужа. Надежду ты ему дал на прощение. Он тебе рассказал. Нет, очи во сне говорил, я слышала. И сам он Нини, -ни. но мы с ним столь годов вместе, поняла я. Спаси тебя, Бог. Жена заболотного священника попыталась обнять колени отца Меркурия. Отставной Хилиарх не на шутку смутился. Если ему и обнимали колени женщины, то случалось это в молодости, да и цели тех обнимавших были далеки от благочестия. Что-то бурча священник оторвал от себя домнены руки, ее саму усадил на лавку так что же он говорил поинтересовался отец меркурий после того как отошел от лавки на безопасное расстояние послал говорил свет нести искупать молится теперь неустанно путь просит указать кому идти Домна попыталась снова рухнуть на колени. — Сидеть! — инстинктивно рявкнул Хилярх. Докладывай, чего просишь. — Скажи ему, к кому идти и куда? Ты же прозреваешь, ты можешь. — Опаньки! Как много ты о себе не знаешь, Макари! — Пригласи его ко мне, сестра! Уже бегу отчи, домно рванула из церкви, как призывая лошадь на ипподроме. И ведь приведет. А что я с ним делать-то буду, Господи, Вразуми раба твоего макаря. А пошлю-ка я его користарху. Пусть расскажет ему то, что поведал мне. Чую. Это будет правильно. Обед домный, правда, приготовила, только насладиться ему отца Меркурия не получилось. Пока инструктировал, напутствовал и наставлял отца Моисея, пока помогал ему преодолеть естественный страх, пока... Сидя, будто на иголках, ожидал его возвращения, еда успела остыть. И, вероятно, не один раз. Не до еды вдруг стала Ратнинскому священнику. Моисей не возвращался. Малака, что же ты натворил, Макари? Зачем послал его? Почему решил, что это правильно? Ведь даже не подумал, что он может и не вернуться. Хотя, если Моисей умрет, то ты сильно переоценил Аристарха, посчитав его ищейкой не хуже Феофана, только подвязавшегося несколько в иной области этого почтенного ремесла. Вот так и не думаю я, что ошибся на его счет. Засада, организованная им за болотным налетчиком, говорит сама за себя. Да и прихожанки тоже рассказали. Нельзя, оставаясь с десятком выздоравливающих и десятком подростков, годами беречь окруженное врагами село и не быть разведчиком, дипломатом и аналитиком одновременно. Так что Моисею ничего не грозит, по крайней мере, пока. Так что, Макари, перестань метаться, Как залетевшая от бродячего мимо монашка, И забрось хоть чего-нибудь в утробу. Тебе еще к увечным отрокам идти не забыл? Отец Макарий наскоро похлебал, Неоднократно остывших рыбных щей И отправился на лесовиного подворья. Шел уже привычно, раскланиваясь и раздавая благословения. И вдруг перед самыми воротами встал, как вкопанный. Малака, но ты тупая задница, Макари. Что ты скажешь? Скажешь Эпарху Кириллу, когда он спросит, почему ты отправил столь ценного языка не к нему, а к Аристарху? Что-что? Правду? Моисея нашли люди Аристарха. Моисея намеренно вывели на людей Аристарха те, кто опекал его на той стороне. Ко мне Моисея привели люди Аристарха. А значит, это дерьмо Аристарха пусть вот сам и разгребает, тем более, что он для этого тут и приставлен. Отец Меркурий встряхнулся и взялся за щеколду. Когда отставной хилиарх Еле, волоча ноги, вернулся в дом при церкви, отец Моисей уже ждал его. — Ну? — нетерпеливо спросил отец Меркурий. — Был. Рассказал. Ничего не утаил. Заболотный священник зябко передернул плечами. — К страшному человеку ты меня послал, отче Меркурий. И ласков вроде, и взглядом Василиску подобен, Как боярин журавль, только иной. Как это понять, как журавль только иной? Может, я не улавливаю какой-то тонкости Из-за плохого знания языка? А так и понимаю, брат мой во Христе моисей сделал шаг вперед и заглянул от от прямо в глаза Нечеловечье в них есть в обоих и человечье тоже только журавль того не таит в дело пускает как иной анучи перематывает а этот нет в узде держит в крепкой если пья до того в глаза боярину не смотрел, кала от него ожидающий то в старости здешнем я не учуял бы ничего. — Принципиален ты, отче Моисей. — О чем же он тебя спрашивал? — Обо всем. Даже о том, чего я и не помнил вовсе. Не ведаю, как у него такое получается. Ему было дело до всего, чем живет кордон, до самой малости. Какой кордон? Земли боярина журавля. Он, а за ним и все зовут их кордоном. Почему так не ведаю? А на покаяние твое что сказал? Сказал, что не ему меня судить. Мол, раз ты мне суд высказал, то ему поперек тебя влезать невместно. Обещал помочь. Сказал, что всех, кто жителей воеводства Погорынского утесняет и в холопстве безвинно держит, Воевода покарает, а тех, кто на христиан охотился, нам с тобой головой выдаст. Щедро! А что же ты? Еще бы не щедро! Я тоже люблю дарить то, что мне не принадлежит. А я только спросил, скоро ли кара утеснителем, и от мести отказался, не пристало христианину. Пусть их воевода своим судом судит по справедливости или на княжеский суд представит. И что же теперь Аристарх ответил на это? Сказал, что всему свое время. И снова про жизнь на кордоне расспрашивать начал, и так до темно. Потом кликнул, кого-то велел мне гостинцев для супруги и детишек с собой дать целый мешок дали но ну и отпустил в свояси и холопов провожатые дал не поверишь брат мой оттого мне еще страшнее сделалось боюсь я от таких людей ласки правильно боишься Но сейчас, похоже, зря. Никто в здравом уме такого певчего гуся не тронет. Да и потом, скорее всего, тоже. Ты слишком много знаешь, а здешние начальствующие слишком мало. И, похоже, Создатель действительно прощает тебя, Моисей. Он направил тебя к искуплению. Помолись. «Отче Моисей!» Отец Меркурий поймал взгляд собеседника и уже не отпустил. «Истово помолись!» «Благодари Господа! Он тебя для чего-то нынче предназначил, а потом ложись спать. Это лучшее лекарство от пустых страхов. Спаси тебя Бог, отче Меркурий!» Заболотный священник склонился в поклоне, распрямился и ушел. А сам отец Меркурий еле, волоча ноги от внезапно навалившейся смертной усталости, зашел в свою коморку, сел на лавку, снял сапог вместе с деревянной ногой, а вот живую разуть не успел. Уснул. Пробуждался священник тяжко, с мыслями о том, что неплохо бы передушить всех петухов, горластых пернатых паршивцев, и сожрать их тушеными в красном вине. Однако встать все же пришлось. Что тоже оказалось непросто, тело отставного хилярха совсем затекло. В очень уж причудливой позе сморил его сон. Ах, малака, так, теперь ногу, гамотосу, распрямляемся. Ах, малака, встали, наконец, это старость, старина. Грустно наделать нечего, помолодеть еще никому не удавалось. Ладно, пора в церковь, надо служить. Отец Моисей уже ждал отца Меркурия. Служили вдвоем в полупустой церкви. День будний, и в селе всем есть чем заняться». По окончании литургии, когда погасили свечи, отец Моисей вдруг обратился к отцу Меркурию. Ты бы пожалел себя, отец и романах На приходе это не в монастыре. Все службы по полному чину. Одному не выдюжить а у тебя и других дел полно. Загонишь себя. А как же? Да вот так. Полным чином только в больших храмах, где священников много служит. А на приходе и прихожанам некогда, и самому о пропитании думать надо. Одним деянием общины, может, и проживешь, а вот детей не поднимешь. Это здесь, в воинском селе, богатые все а у смердов лишнего нет. Да паства должна пастыря, если не в поле-то в огороде видеть, что землю пашет. Так что я литургию трижды в неделю служил, если не великий пост, страстная седьмица и двунадесятые праздники. Неужели тебе о том никто не сказал? «Не поверишь, никто!» — усмехнулся отец Меркурий. «Это мой первый приход. Да и в сан я рукоположен недавно и служил только в монастыре». Оно и видно. В свою очередь усмехнулся отец Моисей. «Все вы, иеромонахи, все монастырским чином норовите, а мир не монастырь». — Ну, спасибо за науку, брат во Христе, — начал ратнинский священник, но закончить не успел. — Здрав будь, отче! В церковь на ходу, сдернув шапку и трижды торопливо перекрестившись, влетел давишний воеводский холопчонок. — Чего тебе, отрок? — спросил отец Меркурий. — Отче! Парнишка вытянулся в струнку. Боярин воевода со всем уважением велел тебе не мешкая быть у старосты Аристарха. Меня в провожатый послал отче. Так и сказал со всем уважением? Так и сказал отче. Паренек старательно ел глазами отца Меркурия. Позвал меня и говорит. Дуй к попу мухой, скажи, что я его со всем уважением к старости зову. Пусть, значит, жопу в горсть и резвым кабанчиком быстрее собственного визга. Только вежливо скажешь, а то уши вырву. Это не тот случайно, которого я обращению со своей особой учил. Наука впрок пошла. А вот мне сейчас у мата под хвост напихать попробуют. Ну, пусть попробуют. Сегодня мы, пожалуй, кое-что для себя выясним. Оба. Здрав будь! По-простому кивнул воевода, едва священник появился в дверях. Садись! Отставной хилярх сел на лавку и огляделся. Напротив, подперев себя горой подушек, в полулежачем положении устроился старо-старий Старх, а у него без утвердил на табурете свой сиятельный зад воевода Корней. — Ну, — лаконично поинтересовался Корней, — морозно сегодня, — пожаловался в ответ священник. Аристарх молча улыбнулся. «Что поделываешь, отче?» С подчеркнутой ласковостью осведомился воевода. «Не надо ли чего? Не донимает ли кто? Не обижает ли? А может, сказать чего хочешь?» «Ну, я могу сказать, что дрова рублю». Ухмыльнулся в ответ отставной полутысячник. Но вроде бы с тобой разговариваю, и ты меня на разговор зазвал, да еще при свидетелях. Так что давай к делу, спрашивай. Говорил я тебе, Кирюха, что ласковостью твоей его не пронять? Староста подмигнул своему другу и соправителю. «Не со страху дерзит твой заклад, репейка!» — отозвался воевода, а потом резко повернулся к священнику. «Так что поделываешь, отче, здесь, в вратном?» «Вживаюсь, воевода» отец меркурий сам не понимал почему употребил именно русский титул вместо ставшего уже привычным эпарх кирилл «Ха! вживаешься значит корней улыбнулся подбоченился но глаза остались льдисто холодными и глубоко вжился меньше чем хотел бы Но больше, чем рассчитывал за такое время, развел руками священник. Ну уж, как сумел. Ха-ха, сумел, согласился воевода, без смазки в эту самую. Не рано ли в свои игры играть начал? Нет, не рано. — пожал плечами отец Меркурий. — Я ведь предупреждал, что буду. Только забыл ты, -то, воевода, что я тогда в бане сказал. Я вам не враг. Само собой, у меня и свой интерес имеется. И играю я за себя, вот только это за себя означает не всегда за вас, но никогда против вас. — Откровенно! — Корней повернулся к аристарху. — Веришь ему? — Я, Кирюх, никому не верю, даже себе! Староста ухмыльнулся одними губами. — И себе нельзя верить. Сам видишь, лежу я тут пока бревном. По нужде и то встать не могу. И приключилась тут со мной нужда мелкая, да так, что терпежу нет. — Ты это к чему? — дернул искалеченной щекой воевода. — Пристала, значит, ко мне нужда мелкая. Аристарх просто проигнорировал вопрос друга. Я, само собой, ору, пособить, мол, кинулись ко мне, корчагу, значит, суют, чтобы способнее, а из меня как попрет. Еле-еле в жопе удержал, пока лохань помойную совали. Так что верить никому нельзя, даже себе, а то не равен час. Обвалишься, как титишник. «Ха! По — Ха! — По-другому спрошу. Воевода прищурился и подобрался. — Ему ты доверяешь? — Кой в чем, — староста помолчал, — кой в чем. Людей по делам судят, а тут вроде корить его нечем. Но вначале было слово, в Писании говорят, «Так, отче, молока!» Мы добрались до сути. Ошибиться нельзя, соврать нельзя и всей правды сказать нельзя. Просто не поверят. И одних высоких целей им недостаточно. Идеалист для них равнозначен идиоту, а идиот на моем месте быть не может, хотя в моем случае как раз и есть. Так что нужно нечто зримое, земное, но и амбициозное. Так что сказать? А что опустить? Так. Кивнул отставной хилярх. Ну, вот ты скажи. Воевода нехорошо усмехнулся, а потом произнес, как топором по шее ударил. Слово. А уж мы не обессудь. Решим стать ему плотью или как? Что ж, эпарх Кирилл. Отец Меркурий подчеркнул греческое титулование. Вот тебе мое слово. Ты многого хочешь для себя, прославить свой род, подняться по пути чести, встать лишь на ступень ниже трона — достойная цель. Но еще большего ты хочешь для внука. Ты его любишь больше жизни, но и немного завидуешь ему, его крови, священному их Цезарей, что течет в его жилах, но не в твоих. И пусть эта кровь не из-под венца, это не важно. Она все равно дает сокрум священное право властвовать. Не знаю, как это правильно сказать на языке моей матери, но ты меня понял. Корней побагровел. Но священник не дал ему сказать слова. «Именно потому ты так ухватился за возможность. Широкая река, богатый торговый путь, и нет сверху власти. Именно там твой внук может осуществить свое право крови, проверить свой сокрум. Для этого всего и надо-то победить». Одному против десяти. Но когда тебя это пугало, ты всю жизнь так жил. И внука воспитал в том же духе. То, что он взбунтовался, лучше этому доказательство. У него есть сокрум, и он ведет его. Теперь ты, синкелитик Аристарх, Ты тоже хочешь скарабкаться наверх. Но не к трону, а за трон. Ты хочешь решать, но не оглашать решения. А вот твой друг и соправитель хочет и того, и другого. Но тут уж каждому свое. Теперь обо мне. Я, недостойный иерей, хочу стать епископом. Для начала. Когда-то я водил в бой таксиархию, теперь у меня другой бой, но мне надоело быть в нем рядовым акрытом А еще я хочу отомстить, очень хочу. Но это может пока подождать. Месть не то блюдо, что едят горячим. Есть дело поважнее — спасти моего единственного друга. Это то, что я хочу для себя. И потому мне нужны вы и ваш успех. Я хочу его для всех нас. Малака, я его жажду больше, чем жаждал воды после недели марша по пустыне и больше, чем по юности девку после трехмесячного воздержания. Так что я пойду с вами туда, куда вас посылает, и сделаю все, что смогу, чтобы вы утвердились на этих землях и привели их ко Христу. Вы, а не латиняне, Это будет хорошая, настоящая месть. Ну, а потом я потребую и добьюсь честного дележа, земли и тела. Вам, души, мне. Вот и все. Слово сказано. Теперь или оно станет плотью, Или ты, Макари, перегноем. Смешно, но я к этому привык. Полгода только теми занимаюсь. И еще смешнее, Ларионы. Парфира все же отравили меня своим ядом, никогда не думал о епископстве, а сейчас сказал и понял, хочу, тесно мне на приходе, тесно, неужели я действительно становлюсь светлейшим на старости лет, кто бы мог подумать? Ну, чего они там тянут? Устал. Скорей бы все закончилось. Так или иначе. Воевода поерзал на табурете, несколько раз кхекнул. Поскреб в бороде, смерил отца Меркурия долгим взглядом и спросил. Седалище не треснет, отче? Не боишься? — Боюсь, — кивнул священник. — Как раз того, что треснет. Только в говне себя похоронить еще страшнее. — Врет, — воевода резанул взглядом по аристарху. Староста приподнялся на подушках, поймал взгляд священника и уже не отпустил. Но старый солдат и не пытался избежать этой схватки. Взгляды встретились, между зрачками протянулись почти зримые нити, и начался поединок воль. Черное, нечеловечески спокойное ничто плеснуло в глазах Аристарха, заполнило их все. И потянулась к отцу Меркурию, Но не к тварным его очам, А глубже, в мозг, в сердце, в душу. В этой тьме причудливо мешались Безотчетный ужас и общение покоя, Отдохновение, И они тянули к себе душу священника, Медленно, по капле, тьме было некуда спешить. Она не торопилась. Зачем? Как бы добыча не дергалась, сдеваться ей некуда. Священник был готов к удару, битве, звону незримых мечей и треску щитов, но не к такому высасыванию собственной сути. Его встречный удар пропал в туне, Тьма не ответила на него, а мягко, без плеска, приняла в себя и сделала собой. Тихо и почти незаметно даже круги по поверхности не пошли. Разве что легкая рябь, да чуть заметное довольное урчание. И притяжение усилилось. Отставной хелиарх потянулся к такому ужасному и завлекательному ничто, даже своим творным телом с ужасом и восторгом ощущая, что даже это тело ему больше не принадлежит, как вдруг в голове грянуло «Так, в жопу!». Отец Меркурий покрепче впечатал упомянутое место в лавку. Практически до боли. Боль стала якорным канатом, а сама лавка, такая деревянная, основательная, почти грубая, якорем, позволившим зацепиться за реальность. Тьма недовольно заколыхалась и начала тянуть еще сильнее. Но Хилярх опять осознал себя. Теперь он снова сидел в келье учителя и слышал его голос. Христос воплощение труда и знания, друг мой. Это наши главные орудия. Бог Отец создал нас и вдохнул в нас жизнь. Бог Дух Святой связал нас в себе. И примет в себя наши души. А Спаситель, поправ смертью смерть, Сделал нас по-настоящему бессмертными, Научив сражаться с самым страшным нашим врагом. Кто же наш самый страшный враг? Да мы сами. Наша ленность, похоть, гнев, страх Этим сатана совращает нас, и без нас он бессилен. Не он лишает спасения, мы сами. Значит, страх. Вот сейчас он давит меня моим же страхом, и никакого наваждения нет. Это мое воображение. Невежество рождает страх, а знание ему противостоит. Господи, на Тебя уповаю, и на Тебя, Спаситель, и на Тебя, суровый Бог Ветхого Завета. Дайте мне оружие, а драться я как-нибудь сам. Ничто на миг остановилось. Отец Меркурий физически почувствовал его досаду. Так оно чувствует, а расчувствовать значит, и боится. Так оно тварное, и ничего хуже смерти причинить не может. Так верному ли бояться смерти? Но колезни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 Будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Аристарх нахмурился, по лбу его текла капля пота, потом по виску еще одна. Сейчас священник мог это видеть, теперь его воля рвала тенет от чужой. Не убоишься ужасов в ночи?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 На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал мое, воззовет ко мне и услышу его.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 Верит в то, что говорит. Силен, поп, в башку к себе меня не пустил, но главное не спрячешь, не врет. Я почую. Прости меня, Господи, но кажется, я только сейчас по-настоящему в тебя уверовал. Так мы договорились? Почтенные. отставной Хелиарх с трудом заставил голос не дрожать. Аристарх, преодолевая слабость, еле заметно кивнул, как показалось отцу Меркурию, с некоторым уважением. — Договорились, — багровея шрамом подтвердил Корней. Откуда ты только взялся Такой на мою голову Ядрена матрена? Из тех ворот, Что и весь народ Боярин воевода, Староста непочтительно Хрюкнул в бороду. Сказал бы кто отцу Меркурию, Почему он смог Противостоять гипнозу Аристарха, Отставной хилиарх. Не поверил бы. Не случилось на самом деле никакого чуда. И Ратнинский староста не умел читать мысли, и молитва не помогла. И Господь тут ни при чем. Все куда проще и одновременно сложнее. Когда-то в существовавшей еще тогда Перуновой слободе Жрец Перуна заприметил талантливого мальчишку. Ну и развил его дарование, научил полубессознательно подмечать язык тела собеседника, понимать его мельчайшие эмоции и подчинять волю, свою и чужую. Ознакомил с гипнозом и самогипнозом, говоря по-научному. Вот только ни жрец, ни сам Аристарх таких умных слов не знали и оттого считали это даром древних славянских богов. Время шло, юный потворник Перуна вырос, заматерел, набрался опыта, похоронил учителей и начал развивать свой дар сам. Благо при его службе и образе жизни. Возможностей тому представлялась масса, а трудолюбие, упорство и храбрости Аристарху было не занимать. Вот и отточил он свой дар почти до совершенства, а еще понял, что не всесилен, хоть и редко, но попадались ему на пути люди, которых не удавалось заморочить, подчинить своей воле. И первым из них оказался друг детства Кирюха, ныне известный как воевода Погорынский, боярин Корнея Гевич Лесовин во Христе Кирилл. Но прочесть Аристарх мог и его. Долго староста размышлял над этим и пришел к выводу, что есть люди наделенные необычайно сильным духом и оттого способные сохранить свободу своей воли от грубого посягательства. Нет, как показала практика, и такими можно управлять, вот только тяжелое это дело. Надо медленно, капля по капле внушать им нужные мысли так, чтобы в конце концов эти сильно могучие начали считать внушаемые мысли своими и то возможно такое воздействие лишь тогда когда внушаемые мысли хоть немного но созвучны стремлением управляемого а вот над языком своего тела человек не властен умеющий смотреть увидит Только уметь надо очень хорошо. Даже не на лицо, руки, позу – это люди могут держать в узде. А на почти незаметные глазу сокращение мышц, на ровное, на первый взгляд, дыхание – да много на что. Иной раз и глаз этого не видит, только развитое постоянными упражнениями чутье. И вот этим самым чутьем, Аристарх понял, священник не врет. Не договаривает многое, но не врет. И есть в нем нужные ратному От Оттого и перестал давить. Чай не сопляк какой, ручкаться до тех пор, пока другой пощады не запросит. Больно сил много, отнимает такое миряние удами, А силу на глупую забаву тратить ни к чему. Главное-то ясно, не враг, хочет быть союзником, Силен, умеет себя защитить, для работы пригоден. Отец же Меркурий сильно удивился бы, если бы узнал, что девяностый псалом, что читал он, если и помог, то только тем, что позволил сосредоточиться и защитила его развитая привычка думать, анализировать и ко времени разозлиться. Да еще то, что не верил он в колдовство, вот совсем. Как не верила в него и церковь в лице своих философов. А с этой публикой отставной хелиарх общался плотно и продуктивно. Когда-то, крепко подумав, лучшие умы империи пришли к выводу, что колдовства не существует. Совсем. Творить чудеса может только Бог. Ну, или святые и пророки по божественному попущению. А дьявол и его присные могут только смущать разум. И если свершают нечто, то только руками обманутых людей. Резюме. Все колдовство и всякая тавматургия не более чем фокусы. Вроде глотания огня, что показывает на ярмарках бродячие мимы. Точка! Вот эту парадигму и усвоил отец Меркурий крепко-накрепко, да еще и отметил для себя, что ясность разума есть лучшее средство против любого морока. Надо лишь найти тот якорь, что позволит сохранить связь с реальностью. Вот и разошлись они с Аристархом при своих, да многое друг о друге поняли. Ну, а воевода Корней все это просто почувствовал, и оттого разговор дальше пошел вполне по-деловому. — Ну, раз ты тоже оттуда, — усмехнулся воевода, — Толповедай нам, чего за эти дни разнюхать и понять про нас успел. папата то за болотного, небось, до самого этого самого вывернул. Не без этого, — согласился священник. Много любопытного рассказал отец Моисей. А чего же ты его ко мне не послала, к Аристарху? — Ну, тебе не досуг было? — сам же сказал, — подъел, дыкнул отец Меркурий. — Ты с десятниками совет держал? Что с бунтом внука делать думал? А еще думал, как яйца свои из чужих лап вырвать. Хотя бы тут из туровских не вырвешься, да и не хочешь ты из них вырываться. Уж больно завлекательно. Уел ядрена матриана, хмыкнул корней. Про старха тоже понял. Само собой, кивнул отставной хилярх. Я базилевсу в немалых чинах служил. Я ведь говорил, что у нас есть что-то подобное в вашему селу. Акритские клесуры округа круга, населенные порубежниками, что не платят податей в обмен на службу, сходные условия ведут к сходным решениям. Только у нас этим занимается тайная служба Базилевса, а выгляжу сами справляйтесь. Да еще у нас порубежники это легкая пехота, стрелки, а не кованная рать. Ну, так вам тут виднее, что нужнее на рубеже. Посмотрел я на сходство, посмотрел на различия, прикинул, кто есть кто и решил, что Моисей это дерьмо Аристарха, так что ему его и грести. Староста хрюкнул, устроился поудобнее и вопросил Только моя. — А тебя, значит, совсем не касается. — И меня касается, — священник выставил руки в примирительном жесте. — Ну, так я его прибрал слегка, да и посчитал, что теперь твоя очередь. — Не пожалел, стало быть, дерьма ближнему своему, — усмехнулся Аристарх. Господь делиться велел, в тон старости ответил Меркурий. Да и лопата у тебя побольше будет. Ну ты к чего понял-то? Присек потеху воевода. Главная наша беда сейчас твой внук. Уже серьезно доложил отставной хилярх. Он, поганец, естьнь! Альфа и омега, начало и конец, чтоб его. И как же я не догадался, хлопнул себя по коленям корней в притворном удивлении. Ясное дело, ты лучше меня об этом знаешь, согласился священник. Но известно ли тебе, что сотник Михаил с заболотным боярином Врагом твоим из одного колодца черпает. Аристарх с корнеем переглянулись, и староста при этом покивал головой, как будто говоря, ну и кто прав оказался? Уверен? Или догадываешься? Аристарх не стал скрывать своей озабоченности. Уверен, кивнул отставной хилариарх, разговорил, значит, земляка, усмехнулся староста. Разговорил. Потом сравнил услышанное и увиденное и понял, что слишком много похожего, само так получиться не могло. Так что теперь у меня к вам вопрос. Не бывал ли за болотом мой предшественник. — Нет, — отрицательно мотнул головой воевода. — Куда ему? — А ты что скажешь, Аристарх? — Нет, не мог он мне глаза отвести, если ты об этом покачал головой староста. Прям излишне был покойник, да и веровал уж слишком пламенно. — Это плохо, — согласился священник, — такие к тайной службе непригодны. — А волхва, что у вас живет, у которой Михаил числится воевода, и которая у игумени Варвары в Турове гостила? Отец Михаил встречался с ней, насколько я знаю, но без успеха. — Откуда знаешь? Ратнинские лидеры заметно напряглись. Читал его отчет, что он в Туров переслал. — Понятно, — кивнул Корней. — Сам до него добрался или ознакомили? — понимающий кивнул священник. — Даже два раза. — Ну, первый раз и Илларион, — усмехнулся Аристарх. — А второй кто? Феофан? Слыхали о нем? Как не слыхать, слыхали, ответил за друга Корней. Значит, и епископский интерес тут есть. Не только епископский, мрачно дополнил Аристарх. Так ведь отче? — Так? кивнул священник. — Ты-то сам еще письмецов Туров не писал? — вдруг спросил староста. — Нет, но скоро буду, — усмехнулся отставной хилярх. Даже не одно. — Ну, как напишешь, так холопу моему Гришке отдай, он к тебе сам подкатит. От отца Михаила всегда возил и от тебя свезет. До живого погоста. Дела у него там, видишь, торговые. А дальше с купцами пойдет. Понятно, кивнул головой священник. Тогда тебе грамоты показывать не буду. Ты и так прочтешь и, если что, скажешь. Сребролюбив твой Гришка, не по-божески берет. — За свободу старается. Он на броне взят, и цены на нем нет, так что воля его в моей власти не разорит. — Мне возместят, — усмехнулся священник. Но раз отец Михаил не бывал за болотом и не держал связь через волхву, то... Откуда у сотника Михаила такие знания? — А что, они тайные? — поинтересовался Корней. — Минька говорил, что его отец Михаил учил, а сам он в Царьграде выучился. — Нет, — отрицательно мотнул головой отец Меркурий. — Меня учил учитель учителей отца Михаила. И я этого не знаю. — Может, не все тебе открыли? — Аристарх задумчиво огладил бороду. — Открыли наверняка не все, но совсем скрыть не смогли бы, хотя что-то знакомое я увидел бы. — Ах, ты ж ядрена-матрена! — воевода едва не плюнул. — Это что ж получается? — Пока не знаю. Священник развел руками. Знаний на свете много. Есть мудрецы у арабов, у индов. В далекой стране Син, что, говорят, находятся на Крайнем Востоке, тоже есть. Мудрецы пишут книги, другие мудрецы их читают. Так знания расходятся по миру. Вполне допускаю, что мой предшественник умел скрывать знания лучше, чем намерение. Но вот почему в нашей глуши забили сразу два источника такого знания, у меня ответа нет. Да, книги у отца Михаила не пропадали?» «Разве что Михайло прихватил чего?» — отозвался Аристарх, на миг отвлекшись от напряженных размышлений. «Все, что на день смерти было, все на месте. Хотя была еще светелка при церкви, так вот она сгорела. Что в ней было, не ведаю». Но в избе все на месте. О, как! Корней подпер кулаком щеку, отчего шрам превратил его лицо в просто так и зверскую харю. И чего присоветуешь, мудрец? С внуком надо мириться, воевода. Ну, это я и сам понимаю, усмехнулся Корней. — А как? Что у нас творится? Ты уже разобрался? — Испытываешь, воевода? — Не без этого. — Тогда вспомни, что ты власть, и внук твой тоже власть. Нет власти, аще не от Бога, а противящиеся ему да умрут. Корней и Аристарх переглянулись теперь уже с интересом. — Среди своих распрю затеять советуешь? — продолжил допрос Корней. — Прекратить распрю. Священник выделил голосом слово «прекратить» и покарать ослушников, ежели таковые будут. Но не думаю, что придется мниться мне, что ты, твой родственник-купец, твой друг Логофет, десятник Егор и Бурей, рассказали всем множество интересного. Так что нынче только сам себе враг решится на мятеж. Такого можно и нужно повесить. Жизнь ему без надобности. Надо лишь подать это примирение правильно. в Случай так или иначе представится. Универсальный комментарий воеводы прозвучал одобрительно. Дальше вещай! А дальше надо исполчаться, идти за болото! Рубанул отставной хилярх. Миром, войной, лаской, таской, как угодно, но ставить под твою руку все, что сотворил у себя твой сосед. Знание ⁇ это большая сила, а такие особенно боюсь, что и страшная. Прознание Михайла слово в слово говорит. С заметной теплотой вдруг сказал воевода. Умеет он ядрено-матрино коротко, а не простом. А вот этому он как раз и научился у покойного отца Михаила. Усмехнулся священник. Можешь мне поверить? Может обойдется и без исполчения? Вдруг подал голос со своей лежанки староста. — Ты ведь уже понял, что союзники у нас за болотом есть? — Воевода-медведь! — вопрос отставного хилярха прозвучал как утверждение. И впрям попада до жопы вывернул ядрен дрищ. С удовлетворением заметил Аристарх. — Не только! Есть еще одна кость, свинцом залитая. Пока сказать не могу, но со временем поведаю. — Репейка, твою ж в бога! — взорвался воевода корней. — холонь, Кирюха! — остановил друга староста. — Отче с нами теперь до самой домовины одной веревочкой повязан. Если нам не жить, то и ему не жить. Так ведь, Тысячник!» «Все верно», — кисло усмехнулся отставной хилярх. «Или я помогу вам наложить лапу на заболотное богатство и усилюсь своей и вашей силой, или меня закопает вместе с вами». «О!» — Аристарх. Поднял вверх палец. — Умный! — Ну, дурня, мы теперь никогда не дождемся. — Что ты там про друга своего говорил? — Раз ты нам помочь решил, то и мы тебе подсобим. Отец Меркурий резко перевел взгляд на воеводу Корнея. Тот несколько мгновений держал взгляд священника, а потом молча кивнул, соглашаясь. Это мой друг, мой учитель. Слова Хилярх сидел, как сквозь плотную маску. Его обвинили в ереси и сослали сюда, в Туров. Ссылку устроил Илларион. Это крючок на меня. Кто еще знает, Аристарх уже работал. Феофан, он обещал помочь. Уже хорошо, усмехнулся Аристарх. Илариона он, сказывают, не любит. Поговорил бы ты с ним в турове, Кирюх. Чую, нам с ним теперь погроб дела иметь. Поговорю, кивнул воевода. Чую, он меня сам на разговор зазовет, как Михайлов. А начал был отец Меркурий, Никшни, оборвал его Аристарх. Идут сюда. И точно за дверью послышались приближающиеся торопливые шаги, грохот, визгливая бабья скороговорка, потом короткий злой мужской рык, затем бабий, не то восхищенный, не то испуганный писк, и, наконец, в дверь загорхотали кулаком. «Батюшка, листвяна рожает!» — рыкнул лавр не переставая долбить пудовым кулачищем по доскам двери. — Ах ты, господи, я на матряна Иду, лавруха! — подхватился Корней. Воевода куда-то исчез, остался только ошеломленный отец. Боярин сначала рванулся к двери, чуть не снеся по дороге отца Меркурия. Потом с полпути развернулся, схватил шапку и снова скакнул к двери, откинул засов, но чего то начал тянуть дверь на себя. Потом сообразил и со всей дури толкнул ее наружу. — Убьешь же, батюшка! — воскликнул, еле успевший отскочить, куда попала лавр. Куда попало, сначала отозвалось грохотом рушащейся домашней утвари, а потом взвизгнуло дурным бабьим голосом. Но всю эту какофонию перекрыл бодрый стук деревяшки. Воевода корней рвался к своей женщине. Что он там будет делать и чем сможет помочь? по горынский власитель даже не думал батюшка куда без тлупа заревел лавр стой батюшка в рот тебе дышла застудишься раз про такой матери сдохну сейчас сообщил мелко трясущийся от смеха аристарх доконает кирюха своими выходками ты то чего столбом стал беги за ним Муж уймешь, пока башку себе не расшиб, или помолись все больше пользы, чем сейчас от Кирюхи. Иду. Священник встал. Напоминание о долге погасило все эмоции. Погодь, остановил Аристарх. Ты говорил, что случай помириться, представится. Отец Меркурий молча кивнул. Тогда крепко помолись, чтобы лиська опросталась удачно. От самого естества помолись, чтобы тебя там и засранными ушами услышали. Отец Меркурий снова кивнул, развернулся и вышел. На лесовиного подворье отец Меркурий прихромал как раз к началу основных событий. Собственно, событий как таковых практически и не было. Настена, злющая, как раненая в задницу рысь, на мгновение появилась во дворе и, наплевав на всяческую субординацию, заявила трясущимися от своего бессилия в воеводе. Корней, сгинь с глаз, нечего тебя тут, не путайся под ногами. А попытался что-то сказать воевода. Сгинь, ревкнула лекарка и, выцепив взглядом священника, указала "Вонк, попуступай, помолитесь там, все польза. Воевода круто повернулся через левое плечо, шагнул к священнику и выдохнул. «Пошли!» И они пошли, через сугробы, хромая каждый на свою деревянную ногу, поддерживая друг друга, а временами и вытаскивая со товарищей из снежных куч. Отец Меркурий, походя, подивился тому, как, оказывается, Резво могут скакать два инвалида на деревяшках, если объединены одной целью и помогают друг другу. По крайней мере, лавр все еще с отцовским тулупом в руках и матерной ругани на устах отставал от них минимум на полкорпуса. В церкви, как ни странно, обнаружился отец Моисей. «В чем дело, отец Меркурий?» — кинулся он к отставному хилярху. «Потом!» — отмахнулся отец Меркурий. «Зажигай свечи, поможешь служить!» «Что служить?» «Молебен в благополучное разрешение от бремени рабы Божьей!» Отец Меркурий повернулся к воеводе. «Крестильное имя воеводской любовницы...» Вылетело у священника из головы. Листья выдохнул корней. Во Христе рявкнул отставной хилиарх, чуть было не добавив чего покрепче. Асклепиз замялся корней. Удружил предшественник. Царствие ему небесное. Зачем нарекать именем, которые люди выговорить не способны? — А склепидота, отчеканил отец Меркурий. — Дитя заделал, а имени матери не выучил. — Ничего, ты у меня еще как титул базилевса затвердишь. Десять раз, отче наш, десять земных поклонов. Пошел! Да что же я творю? Однако, ко всеобщему удивленному онемению грозный сотник корней, Воевода по горынский а для знающих и вовсе корзень, смиренно положил крестное знамение и зашептал: Отчи наш, и же еси на небесех, да светится имя твое. Да придет царствие твое, да будет воля твоя. А со словом аминь истово ткнулся лбом в пол, после чего разогнулся, перекрестился и продолжил Чудо Господне, не иначе. А отец Меркурий наскоро напялив Епитрохиль, поспешил к царским вратам. Служил Отец Меркурий истого, что называется, с душой. Как и положено, пастырю, предстоял во главе стада Христова и направлял хор молящихся к священному во Христе согласию. Народ в церкви все пребывал, и новые голоса присоединялись к сонму, просящих заступника и утешителя. Воспомоществовать приходу в мир сей новой жизни Во исполнении завета его. Хоть отдался отец Меркурий служение целиком, Но краем глаза все замечал. Вот как в боевом строю стали в ряд десятники Во главе воеводскими боярами хотя если внимательно посмотреть с прорехами строй получился воеводские бояре и егор плечом к плечу, а вот фомас с данилой немного но насобицу и от остальных десятников и друг от друга и ратники хоть и все вместе но по десяткам разобрались вот похмельным медведем Ревет вслед за священником «Господи, помилуй!» Страхолюдный циклоп бурей, А ему вторит козлетоном лепший друг его, сучок. Видать, опять от Алены сбежал приключение себе на задницу поискать. За этой сладкой парочкой Нестройной толпой пристроились обозные, но не все. Кое-кто жмется поближе к Фоме и богатеям из ратников, а Бурей смотрит на тех отщепенцев неласково. Хотя на кого он, кроме сучка, ласково-то смотрит? Вот по левую сторону царских врат волнуется Бабье озеро. Кто у них с кем и за кем? Один Бог ведает, но молятся усердно. Так оно и понятно. Все на месте Корнеевой зазновы бывали. Однако, Макарий, не прошли твои труды даром. Ты их уже знаешь и даже немного чувствуешь. Ту мысль исчезни не до тебя сейчас. Оказалось, что голос у отца Моисея мало что не английский бабы, что помоложе, даже коситься томно начали. Или он так от счастья, что в кое веки в настоящей церкви служит, хоть и за диакона? Уважают, однако, воеводу. По народу видно. Может, и не все любят, точнее, явно не все. Но уважают явственно. Ну, дай ему зато, Господи. Много можно в церкви увидеть, если смотреть умеешь. Одному только воеводе ни до чего. Вознесся суровый муж молитвенным взором к вершинам горным, И такое на свете бывает. Но вот от паперти прокатился шепоток. Пошел, пошел, побежал. Прямо к Корнею. Тот аж приподнялся, глаза вспыхнули, дернулся, Но наткнулся на взгляд священника и смирился. Достоял службу, хоть и шебуршился, Будто мурашей ему в порты кто напустил. Наконец прозвучало «Аминь», И народ, крестясь, повалил из церкви. Впереди всех широко хромал воевода, которого Лавр наконец-то втряхнул в тулуб. За каким лешим снова понесло отца Меркурия на лесовиного подворья, он и под пыткой не рассказал бы, потому что сам не знал. Но все же приковылял зачем-то. Наверное, для того, чтобы увидеть, как лекарка Настена выговаривает благостному и просветленному воеводе корней светлыми богами тебя заклинаю где хочешь пей только не здесь дай Листвяне, отдохнуть и сына пожалей он едва народился у тебя сейчас обалдение пройдет и вы на радостях тут все по бревнышку разнесете кабели по берегу в настено. Вот тебе крест по берегу!» Корней размашисто перекрестился. «Ведь сына она мне родила! Сына!» На эту сцену с предвкушением взирали десятники, Несколько воев, видать, из особо авторитетных, Трое или четверо обозных, явно ветеранов, и сучок. Последний уже слегка поддатый. А вокруг деятельно суетились холопы, таскаясь ясной, бочонки, явно не с росой утренней. В учальне пусто вынырнул откуда-то бурей, украшенный поверх шубы ожерельем из копченых гусей и с немалым бочонком в лапищах. В какой учальне? осведомился кто-то. — В бывшей пентюховой избе! — просветлел Бурей. — Где поп Сопляков учить собрался? Корней, команду давай! — А поп новый дозволит? — встрял какой-то скептик. — Изба-то теперь церковная? — Уломаем! — потряс бочонком Бурей. — Корней сейчас кого хошь уломает? Отец Меркурий. Воевода, наконец, заметил священника. «Праздник у меня! Сын родился! Будь моим гостем, не побрезгуй!» «Эх, Макарий, горит тебе в гиене огненной! Рождественский пост, а ты не просыхаешь, и отказаться нельзя!» Да и неохота отказываться, прости господи, Особенно, когда эпарх Кирилл столь благостен и вежлив. За честь почту боярин воевода Священник с достоинством поклонился. — Слушай меня! — рыкнул командно Корней. — Все в Пентюхову избу! Вьевшуюся за годы и годы дисциплину не пропьешь. Приглашенные резво построились по трое в ряд и двинулись по подворья. Сзади, как и положено обозу, потянулись нагруженные выпивкой и закуской холопы, предводимые буреем с бочонком. Гусями обозный старшина украсил друга видимо, чтобы придать ему веса и статуса. А отца Меркурия Корней самолично подхватил под ручку и повлек в сторону школы. Сопровождали воеводу и священника десятник Лука Говорун и Лавр. Однако, Макарий, всяко с тобой бывало, но в гости к тебе самому. Тебя еще не приглашали. Когда воевода корней с отцом Меркурием и сопровождающими лицами доковыляли до бывшей Пентюховой избы, там уже вовсю распоряжался бурей, сам себя назначивший распорядителем торжества. На подхвате у него оказался, конечно же, сучок. Деятельность Та парочка развела просто-таки кипучую. Ратники, невзирая на ранги, Двигали столы, волокли лавки, Принимали у холопов и громоздили снеть и выпивку на столы. Кто-то даже озаботился посудой. Разнокалиберными мисками, Блюдами, ковшами, чарами, Кружками, ложками и прочим Едальным инвентарем разной степени чистоты, побитости жизнью и щербатости. Корнея, как главного виновника торжества, даже не усадили, а просто-таки закинули на лавку в красном углу, чтобы не мешал, а чтобы воевода не скучал, сунули ему в руки здоровенный ковш с пивом, к которому Корней тут же приложился. От пива благостность просветления просветление с Корнея начали потихоньку слетать, и он принялся руководяще порыкивать, причем с каждым глотком пива все громче. Народ попытался было выполнять начальственные указания, но быстро сообразил, что так можно и до ночи провозиться. Уж кому пришла в голову эта светлая идея, Осталось неизвестным, но из толпы суетящихся были выдернуты лавр, как старший брат новорожденного, и лукаговорун, как старший в чине, и засунуты корнею в угол. После чего сучок оторвал от своего ожерелья копченого гуся и выдал угловым сидельцам. Воевода обозрел птицу тоскливым взглядом, вздохнул, оторвал одну ногу и вручил сыну. Вторая нога досталась к говоруну. Далее вышла некоторая заминка. Третьей ноги у гуся не обнаружилась. Корней опять вздохнул, порвал труп пернатого пополам и взялся за ковш. Лука, Говорун и Лавр догадливо подхватили первые попавшиеся посудины и сунулись к бочонку с пивом, у которого уже кто-то выбил дно. Некоторое время отец Меркурий взирал на этот организованный бедлам в состоянии полного обалдения. Сказались накопившаяся усталость, Непростой разговор и молебен, но потихоньку природная наблюдательность взяла вверх. А бурей многое успел. Столы добротные, лавки тоже, в горнице прибрана. Раньше тут только лягушки не квакали. Не забыть бы поблагодарить его и Ульянию. Грязь тут выскребал явно не наш уважаемый циклоп. Странно, при всей своей злобности зла на меня он, похоже, не держит. А ведь я унизил его дважды. Сначала отлупил палкой при всем честном народе, а потом защитил от него ульянею. Гаматосу, Ульянея! Она же должна быть в своей коморке, ведь со страху умрет или последнего ума лишится. Там девчонка и обнаружилась, насмерть перепуганная, тихо плачущая. К священнику она кинулась, как к самому дорогому человеку на свете. Отец Меркурий как мог утешил ее. Велел одеться и отвел в свою избу при церкви, где и сдал с рук на руки матушке Домне и отцу Моисею, после чего поспешил обратно в школу, стремительно превращавшуюся в вертеп пьянства и чревоугодия. Бурей отец Меркурий перехватил во дворе школы, или Бурей отца Меркурия, тут уж как посмотреть. Обозная старшина только что вырвал у холопа какой-то короб и заорал на несчастного «Грибов язва лишачья! Голопом метнулся!» Холоп часто закивал и припустил с места. И правда галопом? Вот тут бурей и заметил священника. «Ты где пропадал?» — осведомился он. Опустив ненужные титулы, пьянку задерживаешь. Корней без тебя не желает. Я сказал, что ты в нужде вышел. Благодарю, поклонился священник. А еще больше благодарю за то, как ты, сын мой, привел в порядок избу. Хорошо исполняешь свой долг пред общиной церковью как и надлежит христианину и церковному старости. Чистота, столы, лавки — все, что нужно. Бурей удивленно уставился на отца Меркурия. Похоже, Макарий для него в новинку, что священник благодарит его и называет добрым христианином. Сейчас выкинет какую-нибудь гадость засранец, если я правильно в нем разобрался. И точно. Обозный старшина трубно высморкался при помощи двух корявых пальцев, вытер руку от дорогие порты и хрюкнул. — Да хрена ли там, не на чем! А за столы с лавками, сучка, благодари, он сделал. — И его поблагодарю, — согласился священник. — Достойное деяние. Но не будем заставлять ждать нас. — Это верно, — кивнул Бурей. В темных стенях отец Меркурий споткнулся о что-то, да так, что чуть не врубился носом в стену. — Спасибо Бурею, — поймал отца духовного за шиворот. Священник утвердился на ногах и в сердцах сказал «Понаставили дряни всякой на проходе! Так и жизни лишится недолго!» «Какой же дряни!» — непритворно возмутился Бурей. «Для учебы это?» «Что для учебы?» Священник напряг глаза и разглядел в темноте полубочку, обхватав полтора из которой что-то торчало, причем напихано это что-то в бочку, было так, что места свободного не осталось совсем. — Розги для учебы! — самодовольно пояснил Бурей. — Пороть! Само наилучших холопы нарезали. На них и проверил. — А зачем? — Что ж я, какие попало, что ли, приволоку? Опять возмутился Бурей. — Невместно! Надо проверить было. — Пороть зачем? — А как еще проверишь? — Ну, об этом мы с тобой еще поговорим. Священник нахмурился. — Грех наказывать без вины и скота бессловесного. А что ж о человеке говорить? Ты лучше скажи, здесь розги зачем? Как зачем? Пороть. А пороть зачем? Как зачем? Учить. А почему как учить, так сразу пороть? Как почему? По заднице. Да зачем? Отец Меркурий начал терять терпение. Ты лаской учить не пробовал? Палок бы еще приволок и по башке бы бил. «По башке, тем более палкой, нельзя. Пришибить можно!» Совершенно серьезно возразил Бурей. «А по заднице самое оно!» Ту на тебя!» — взорвался священник. «Пошли в горницу!» «И то дело!» — кивнул Бурей. За время отсутствия отца Меркурия стол успел организоваться все приглашенные утвердились на лавках оснащенные питейными принадлежностями закуску в какой попало посуде вывалили на столы у бочонков повыбивали днище и пристроили между закуской а Корнея гейвич лесовин при помощи сына и старого товарища доел копченого гуся может конечно и не всего но самого птичьего трупа нигде не наблюдалось, а в бородах корнее его присных виднелись крошки гусятины кстати к обществу присоединились еще боярин федор путята григорий никифор и осьма Почему они замешкались и появились только сейчас, отец Меркурий хотел задуматься, но не успел. — Я уж думал, тебя, водяной, прям в дыру уволок! — неприлично обрадовался появлению священника воевода. — Не водяной там живет! Ой, не водяной! — отшутился священник. — Не так его зовут! Спасибо тебе, брат Иоанн. Я чуть не уснул вечным сном в твоей туровской келье. Твое бормотание усыпит кого угодно, старый слепой ты книжный червь. Но как зовут и кто кому кем приходится среди местных языческих башков, ты вбил в меня намертво. А как? — хохотнул кто-то из десятников. — Он не назвался, — торжественно объявил отец Меркурий. — Сказал, сами, мол, догадаемся. — Ладно тебе, — со смехом махнул рукой воевода. — Не задерживай. Прочти там, чего надо, и поехали. — передразнил священник. — Получилось похоже. Некоторые, в том числе и сам Корней, поперхнулись. Убедившись, что внимание собравшихся завоевано, отец Меркурий начал. «Христе Боже, благослови ясти и питье рабом Твоим, яко свят еси всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!» Хором рявкнули трапезничащие и принялись резво наливать. Воевод же чуть не за шиворот затащил священника к себе в красный угол между собой и лукой-говорном, сунул в руки посудину с хмельным и какую-то закуску. «Малака, горит у парха Кирилла!» Во всех местах, включая задницу, — Господи, помилуй меня грешного! — Ну, Корней! — Лука-говорун меж тем вскочил на ноги. — Оттеетит! слова, Слава! — заорало общество. Ну, понеслось. Завтра голова в дверь не пройдет. «Благодарствую, братья и дружина!» Воевода поднялся, дал отгреметь приветственным криком, потом оглядел со трапезников, обернулся к Луке и подмигнул ему. «А ты, Лука, чего поперед батьки вылез? Так в глотке пересохла!» «Братья и дружина!» Так обращается к войску и Синклиту здешние архонты, князья. Эпарх оговорился случайно? Не думаю. И пирующие тоже. Он как притихли. А еще Кирилл навсегда провел черту между собой и ими. Он более не первый среди равных, он над ними. Проглотят или нет? Говорон напрягся, шевельнул рыжими длиннющими усами. Таракан, как бог свят, таракан! Пауза затянулась. Лукай изо всех сил старался совладать с собой. Получалось плохо, но он сумел. Поднялся, развел руками. — Да сил уж не было тебя ждать, боярин Корней! Сына породил, а все в углу сычем сидишь, да тебе плясать надо! Ну, винюсь, прости. Воевода распахнул руки из греб своего первого лейтенанта, своего старшего помощника, в объятия. Демонстрируя исчерпание инцидента, выпустил и обернулся к собравшимся. «Братья и дружина!» И взял театральную паузу. «Прими мое восхищение, Эпарх Кирилл! Это сделано красиво, а твой заместитель тебе подыграл, или как?» Похоже, что или как. Он как желваками играл и усами шевелил. Так ты сейчас в первую голову его смирял? И смирил, однако, пока смирил. Но смотри за логионом лукой в три глаза, парх. А братья и дружина смотрели меж тем на своего воеводу во все глаза, ожидая слова. «Итак, Эпарх Кирилл, здесь и сейчас твои друнгарии и синкелитики, словом, все, кого надо всегда держать на виду, и враги, и друзья. Ну что ж, разумно». Говорят же в палате, держи друга близко, а врага еще ближе. Некоторые открытия в том, что среди достойных внимания немало и малых сих, ремесленников, а не воинов. А уж что среди них оказался этот ходячий лысый геморрой сучок, и вовсе открытие. Ну и поздравляю, Макарий. Тебя признали за силу, ибо случайных людей за этим столом нет. — Сын у меня родился! — отчеканил в нависшей тишине корней. — О чем при всех объявляю, и сына признаю законным! Родился Лисовин! Прибавилось в первом погрыне роду мужей Долгих лет и ему, и роду, и матери его. Слава! Торжественно и сурово отозвались трапезники И приложились к посудинам. Боярин воевода с достоинством поклонился, Распрямился и кивнул, давая понять, что все. «Можно!» И понеслось. Отец Меркурий поковырял пальцем в ухе. Вроде звон уменьшился, но не ушел совсем. Еще бы, когда тебе в самое ухо разухабистую песню исполняет человек по прозвищу Говорун, недолго и оглохнуть, И песня всем хороша, и веселая, и к месту, и запоминается в лед. Жаль только, что приличных слов в ней два или три в самом начале. И прославляет она, так сказать, плодородие во всех его проявлениях и со всеми подробностями. Так что орать ее во все горло священнику вроде бы и не стоит. Но собравшимся, похоже, такие человеческие слабости отца духовного пришлись по вкусу. Священник не раз удостаивался и одобрительных кивков, и уважительных взглядов. Да и в общие разговоры его затянули со всем уважением, часто привлекая в качестве арбитра в застольных спорах или апеллируя к его мнению. От только воевода время от времени подпускал колкости, и отцу меркурию совсем не по-христиански очень хотелось немного сквитаться. Да неисповедимы пути твои господи, священник пьянствующий наравне с ними во время до самого нутра языческого пира завоевал уважение христовых воинов малака но что там мы парх то наш говорит а так вот и сквитаемся. кирилл намерен жениться на своей конкубине это хорошо ты даже не понимаешь, парх кирилл как это хорошо для меня твой внук и мой поднадзорный после этого акта окончательно лишится надежд на здешние наследство и просто вынужден будет ворваться в большой мир а ведь ты кое о чем забыл объявить воеводок кирилл тихо но так чтобы слышали самые ближайшие произнес священник Ха! объясни — прищурился Корней вполне себе трезво. — Ты не сказал, когда твоя свадьба, боярин? — усмехнулся священник. — А сына законным зовешь? — Я его перед людьми признал, — вскинулся Корней. — А на листе жнюсь хоть сейчас. — Похвально, — воевода Кирилл, — похвально. — демонстративно одобрил священник. — Хотя следовало бы раньше, до того, как, хоть то, что ты держишь конкубину, не в укор тебе перед людьми воевода Корней, да и ей не в укор, но перед людьми опять же Корней начал наливаться дурной кровью, засопел по бычьи, но пока молчал. А вот про Бога вы забыли, и про дитя любви вашей. Со стороны казалось, что священник вошел в обличительный раж. Каково ему с самых ранних лет ходить с клеймом незаконного? За что ему за ваш грех страдать? Каково смотреть на братьев своих и племянников, одного с ними семени будучи? Но во веки ниже их, ха! А ведь мы оба играем, эпарх корней. Я тебя обличаю, а ты злишься, но оба для людей, все ты уже решила а я тут тебе такую легенду создаю. Я устыдил, ты устыдился, и, как итог, поступили все по-христиански. Киник ты, Эпарх, прожженный! А ты сам кто, Макарий? Но за все подколки я с тобой все равно сквитаюсь. — Племянники, — говоришь, — с расстановкой произнес воевода. А потом очень быстро подмигнул священнику и произнес. — Спасибо, отче! По горнице пронесся ропоток, а отец Меркурий ощутил на себе цепкие и очень трезвые взгляды. Лавра — отстраненно спокойный, Луки-говоруна — жгучий, Десятника Фомы — ненавидящий, Десятника Егора — заинтересованный и серьезный, Полусотника Филимона — осторожно одобрительный и бурея понимающий. Слушайте, братья и дружина, пророкотал вдруг воевода, обернувшись ко всем собравшимся. Все, даже самые пьяные, примолкли и уставились на корзня. Пред Богом мы людьми, именем своим честью и оружием клянусь, взять вяну в законные жены и в церкви с ней венчаться. «И -оть — и прокомментировал фома когда венчаться будешь корней спросил лука как листья от родов оправится ответил воевода че тянуть вот ты и попался эпарх Теперь можно и разрядить обстановку, и сквитаться. Хватит торжественности. Все, что хотели, мы с Кириллом сделали, и теперь ты мне заплатишь, старый засранец. — Придется подтянуть воевода, — с усмешкой объявил отец Меркурий, демонстративно усаживаясь на лавке. — Это еще почему? — уже с непритворным гневом осведомился воевода. — Во-первых, рождественский пост на дворе просветил его отец Меркурий, потом Рождество Христово и святки, только после крещения Господня. Лица корнее и еще нескольких присутствующих вытянулись. Все осознали масштабы задержки. — Но оно и к лучшему! — опять усмехнулся отец Меркурий. — Как раз имя невесты выучишь. А то все слышали, как ты на молебне взгляд воеводы вполне мог прожечь в отставном хилярхе две немаленькие дыры. Но Корней молчал. Конфуз был, все его видели, и крыть нечем. Так что завтра я обрачующихся оглашу, а ты поучись, поучись. Горница взорвалась хохотом и топотом ног, впрочем, вполне беззлобным. О, месть, как ты сладко! А тебе, раб Божий Корней, Далеко смирение не помешает. Да хрен тебе в рот через задний проход! Корней, наконец, присоединился к всеобщему веселью и, похоже, вполне искренне. Уел попище тереть тебя, скрипеть. Ты сам-то листина святое имечко произнесешь? Легко. — хохотнул Меркурий. — Раба Божия Асклепидота. Это не титул Базилевса. — Ну, тебе-то по-гречески ясно сподручнее, — хмыкнул Корней. — А по-нашему своего царя славить сможешь? — Легко, — опять усмехнулся отставной хилярх. «Благочестивейший царь всех ромеев, Великий царь царей, самодержец Август, государий господин царства Великого Рима, Защитник и внешний епископ Святой Апостольской Кафолической Церкви, Защитник веры, повелитель Востока и Запада». «Ух!» — сказал кто-то. «Ловко!» — хмыкнул Бурей но а я словечко знаю, что тебе нипочем не сказать. — Вот, — согласился священник, — а ты одно слово не можешь. — Чего я не смогу? — священник повернулся к бурею. — Скажи, защищающийся! Отлыбящийся харя обозного старшины проняла даже не слишком впечатлительного отставного хилярха. Защищающийся! С трудом заставляя повиноваться непокорный язык, все же произнес священник. — Етит! — разочарованно выдохнул бурей, махнув лапищей. — Кондрат, а ты говорил? — Говорил! — не стал отпираться сучок. «А об заклад, что не произнесет?» «Чего я там не произнесу? Давай! Пиво, мед, брага и еще черт знает, что повлияли и на отца Меркурия. Что в заклад ставишь?» «А епитемию нашу?» — осклабился сучок. «Или мы вдвое, или ты нас от позора избавишь?» «Принимаю!» — ревкнул отставной хилярх, протягивая руку. Закисший от смеха Егор разбил рукопожатие. «Давай!» — взревел сучок. «За мной!» — повторяй только скоро, соколам! Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, Сунул грека руку в реку, рак за руку греку цап! Боярин Федор, до того хранивший молчание, вдруг зашел со смехом и выдал по-гречески, обращаясь к отцу Меркурию, что, светлейший, попался. Ха! Что логофет Федор владеет высоким Кайне? Так бы не диво, но вот титулование мне не нравится. Что он успел узнать в Турове? И тут с небольшим опозданием хором грохнули Никифор и Осма на греческом «Начинай во имя Господа!» выдавил Никифор, утирая слезы. Зрители хлопали глазами, слушая непонятные фразы, но пока молчали а старый седой сгорбленный полусотник филимон смотрел на происходящее непотребство скорбным взглядом и подпирал щеку кулаком проклятие и эти тоже но делать нечего и не нравится мне взгляд этого старика ветерана не так он постен как хочет казаться Надо узнать про него побольше. А сейчас придется... Ехал грека через реку, начал священник довольно бодро, но потом проклятый язык в купе с хмельным подвели отставного хилярха. Видит река грека в реке срак. Зрители взвыли, и повалились славок. Воевода обнял сына и просто-таки плакал. Ой, не могу. В реке срак веселился сучок. Э -э -э -э -э -э -э -э! Поддержал друга бурей. Э -э -э -э -э! Забился в истерике десятник Егор а потом добавил и вовсе нечто невразумительное. Толмочи сраные мудрецы! Отец Один! — потрясенно вымолвил Лука Говорун. Примечание. Отец Один — обращение к верховному богу скандинавского пантеона, отцу дружин Одину. Вряд ли Лука-говорун хорошо владеет языком предков, но при его трепетном отношении к скандинавским корням уж это-то он знать должен. — Ну, дерьмоеды, сами напросились. — Молчать! — взревел, как когда-то перед строем отставной хилярх. Гамота Христосу малака, то гаматис пута нас, мать вашу. Священник ненадолго задумался, припоминая, в рот вам дышла любомудрый. А ну кто произнесет имя во Христе вашей будущей боярни? Ты, Эпарх Кирилл. «Клездиота!» Язык уже совсем не слушался обалдевшего от такого напора воеводу. «Понятно!» — рявкнул отец Меркурий и ткнул нога пальцем. «Ты!» «Не выговорить мне, отче!» — повинно повесил голову десятник Игнат. «Ты сиди!» — остановил священник дернувшегося было. Баэрина Федора, Знаю, что знаешь. Почему друга не научил? Общество пристыженно замолчало. Отец Меркурий обвел всех взглядом победителя. Асклепидота! Отчеканил он. Повторить! Асклепи... Начал покорно вздохнув корней, а остальные нестройно подхватили. Раза с пятого начало получаться приемлемо. — Вот, — удовлетворенно огладил бороду отец Меркурий, — а внук бы твой, боярич Михаил, справился бы с первого раза и без малейшей запинки. — Внук? — переспросил корней. — Михайло? — Да! — чуть заплетающимся языком отозвался священник. — Слушай меня! — вдруг раненым медведем взревел воевода. — Все к Минке едем в крепость! Мириться! Велите запрягать, чтоб все мне как один! Ядрена, матряна! Да начал было Фоман, но получил кулаком в печень от Егора и затих. Лавруха, тащи меня домой! продолжал распоряжаться Корней. И справу вели к приготовить, пока запрягут. Понял? Кивнул Лавр и извлек откуда-то отцовский тулуп. — Надень, бочка сил больше нет его за тобой таскать. — Угу, — кивнул Корней, влезая в рукава и продолжая раздавать указания. — Сбор здесь, как стража, сменится. Смотрите у меня. — Отче, ты со мной. И для сугреву захватите. С этими словами воевода Погорынский в сопровождении сына двинулся вон. «А, ну так чего с закладом? Возник перед священником ухмыляющийся бурей. — Ага! — подвалил с другого бока сучок. — Ваш заклад! — махнул рукой в ответ отставной хилярх и расхохотался. — Господи! Прости меня, недостойного иерея! Ибо паки и паки согрешил я, но, кажется, с пользой. Десятники. И лавр оказались разворотливы. Сани возникли, как по мановению ока, Да и сами приглашенные успели принарядиться И нацепить мечи. Но вот с рассадкой случилась заминка. Народ то усаживался, то пересаживался, То галдел, то еще что, До тех пор, пока корней не рявкнул получив твердую команду все попадали в сани как попало но поезд как ни странно не тронулся воевода слез с облучка подошел к саням на которых угнездился меркурий и ласково так спросил ты какого рожна тут сел я тебе где велел быть «Макарий, ты вляпался, проклятая дурь! Ты позволил себе командовать эпархом Кириллом! Это чудо, что ты еще жив, Макарий! На месте Кирилла ты бы убил! Надо исправлять ситуацию, и дай Бог, чтобы это было еще возможно!» «Виноват, боярин воевода!» Священник вскочил и вытянулся в струнку. «Слушаюсь, боярин воевода!» но так бегу!» — рыкнул Корзинь. Отец Меркурий резво потрусил к воеводским саням. «Стой!» Воевода остановил священника на полдороги, неторопливо подошел, жестом велел наклониться, Поближе к себе и тихо прошептал. Додумался мне подыграть или случайно так вышло? Не отвечай ни к чему. Сегодня ты правильно сделал, но так в последний раз. Приказывает один. Ты все сам понимаешь. — Слушаюсь, боярин воевода. Так же тихо и серьезно ответил священник, пропустил воеводу вперед, дождался, когда он усядется, и только потом сел в сане сам. Скажите, уважаемые читатели, вы комедию «Чародеи» смотрели? Да-да, ту самую, что показывают по каждому второму каналу на Новый год. Конечно, смотрели хотя бы один раз. Избежать этого в нашей стране невозможно. А песню «Три белых коня» помните? Не сомневаюсь. А видеоряд из фильма на эту песню? Ясен пень, кто же это забудет при всем желании? Так вот, торжественный выезд воеводы Корнея в Михайлов городок был несколько на все выше описанное похож. Самого воеводу лучших людей сотни приглашенных гостей уносило в звенящую снежную даль. Снежная даль в наличии имелась, а вот со стальным вышло, как теперь говорят, Корректировка проекта. Кони оказались не белыми, а скорее, какими попало. Запрягали в спешке и о подборе по мостям как-то не подумали. Народу оказалось тоже побольше, чем в фильме. Да и одет он был не со скромной элегантностью советских семидесятых а как кому показалось удобнее и глазу приятнее. Наиприятственнейшим из приятственных претендовал, оказывается, лохматый треух сучка, задорно размахивающий на ветру ушами, чем составлял изрядную конкуренцию пестрым конским попонам, ярким лентам, лисьим и куним хвостам, Навешенным для красоты над дуги саней. Но и остальные гости тоже не подкачали. На святках не так причудливо бывает. Там-то все относительно единообразно рядятся. Личины, шубы на выворот, Даже рожи мазанные, причем у всех. А тут кто во что горазд Свобода! Музыка тоже имелась но не просто так, а купно с песнями. Правда, герои сего действия упомянутую комедию по понятным причинам не смотрели, и оттого над санным поездом не звенел чистый женский голос славящий застывшие реки и застывшую землю, а ревели кто в лес, кто под дрова, крепко поддатые мужики – Причем чуть ли не у каждого имелось свое мнение насчет того, какая песня лучше подходит к ситуации. И молодого красавца Абдулова с трубой тоже не завезли, впрочем, его, точнее, ее с успехом заменял Бурей изо всех своих немалых сил дудевший в глиняную свистульку. От такого напора свистолька издавала звуки, что издает обыкновенный хряк в процессе превращения в Борова. А вот красавцем, вне всякого сомнения, работал сам воевода, облаченный в распахнутую дорогую шубу на волчьем меху, сдвинутую на затылок шапку и правящий, стоя головными санями, даже деревянная нога не мешала. Словом, выезд удался, санный поезд, сопровождаемый восхищенным визгом ни свет ни заря разбуженных баб и не менее восхищенным матом мужей, уносился в непроглядную темень зимнего утра. Ну, точнее, готовился унестись. «Пьяные-то седоки пьяные!» Но соображения не гнать по селу хватило. Да и открытие ворот и проезд через них тоже времени требует. И вот, наконец, обоз миновал ворота, Корней встал на головных санях, Орлом оглядел праздничную кавалькаду И радостно по-молодому крикнул эхе гей залетная, на! Перестарался воевода, ой, перестарался. От его ликующего крика часть лошадей испуганно всхрапнула и присела на круп. Часть забилась в оглоблях, а особо смелые попытались взвиться на дыбы. Ни одна с места не двинулась, а особо упорный и непокорный жеребец в воеводских санях Поняв, что вырваться из-за глобель не удастся, зло захрапел, выгнул под невозможным углом лебединую шею, бешено уставился злыми лиловыми глазами на воеводу и цинично шумом помочился. «Ах ты, — Ах типа! падла! Сопротивление корзи никому не прощал. Неведомо откуда взявшийся кнут Со свистом врезался в круп упрямца. Жеребец дико заржал, Попытался встать на дыбы, Но корней рванул вожжи И оглушительно по свистнул. Сани, как ужаленные, рванули вперед. Что-то мелькнуло в воздухе, А санный поезд рванул с места в галоп Стой! — Кондрата потеряли! Медведем заревел бурей, Удобно устраиваясь на священнике. От резкого рывка Все в санях, кроме Корнея, Повалились друг на друга, А сучок выпал. — Да хрен с ним! Подберут! Отмахнулся воевода Щелкнул кнутом над головой и заорал. Э — -хе -хе Волчья сыть! Кони, как только этого и ждали, надали, подняв вокруг себя облака снежной пыли. А сучка за шиворот подхватила, втащил в сани ехавший замыкающим Егор со товарищей. Плотницкий старшина заявила о своем спасении задорным матом, а бурей, убедившись, что с другом все в порядке, засунул в рот Четыре толстых корявых пальца и засвистел не хуже, чем в свистульку. «Слезь с меня, волосатая задница, прокляну!» По-гречески полузадушенно захрипел мало что нераздавленный отец Меркурий. «Давай, засранец, двигайся! Извиняй, ненарочно!» Хрюкнул бурей и, не вставая, ухватил священника, за что попало, и волоком вытянул из-под собственной задницы. Отставной хелиарх наяву услышал, как трещат его многострадальные кости, в глазах поплыли цветные круги, а дыхание перехватило так, что не мог даже вырваться. «Живой!» осведомился обозный старшина, выдернув отца Меркурия наружу. На, продышись. И с этими словами бурей сунул свою свистульку прямо в рот священнику. Филимон, поддерживаемый с двух сторон Лукой и Лавром, зашелся в беззвучном смехе. Тут сани подскочили на очередном хабе, и отец Меркурий машинально дунул, свистулька взвизгнула. — Ну, родной! — заорал к корне, а потом оглушительно свистнул. — Лошади еще наддали. Ой, мороз, мороз, за не меня! — фальшиво завыли, Замыкающихся о ней голосом сучка. — Моего коня, белогривого! Тут же заревел бурей. — У меня жена, ой, ревнивая! Красивым, но хрипловатым баритоном подхватил Егор. «У меня жена, ой, красавица!» Неожиданно присоединился Филимон. «Ждет меня домой, ждет печалица!» Хор сложился сам с собой. «Идиотизм какой-то! И при чем тут мороз?» И отец Меркурий засвистел на своей свистульке сигнал «Атаковать быстрым шагом!» Кавалькада пересекла окружающие ратные поля и скрылась в лесу. На дозорной вышке вслед ей рыдал от хохота дозорной. В лесу поневоле ход пришлось сбавить. Воевода присел на облучок, но вожжи не отдал. Ехали то шагом, то рысью. Петь в конце концов надоело, все затихли, а отец Меркурий поймал себя на том, что клюет носом. Не, спать нельзя. Есть что обдумать, да. Как нам. Притираться с Кириллом. Как забыть нотром, Что он кентарх, А я хилярх? Это сидит в костях, Да, сидит, пьет. Потом спит. Потом проснется и подумает. Священник привалился В ложбину между буреем и лукой И заснул. — Сморила, папа? — спросил воевода-полусотника Филимона. — Сморила, — кивнул тот. — Ну и как он тебе? — Наплачемся мы с ним, Корней, — усмехнулся седой ветеран. — Нравный, но лучше так, чем с отцом Михаилом покойным. Этот понимает, видно из настоящих. — Говорите, он у греческого царя воеводой был? — Был, если не врет. — Не врет. Вот и я так мыслю. — А дальше что мыслишь? — Присмотреться к нему по надо, а то я не знаю. Некоторое время собеседники молчали, а потом вдруг без спросу подал голос сын воеводы Лавра. А может, батюшка, и заслужили мы такого попа за грехи наши, а за заслуги? Не знаю, как сказать, но есть в нем что-то, как бы не талант. а только к какому ремеслу убей меня, не пойму. Корней уставился на сына в полном изумлении, будто на его глазах бревно заговорило а ведь прав ты лавр кивнул седой полусотник христос или кто там еще шершня нам в порты подпустил чтобы не стояли жопу он конечно нажалит но польза и от укусов бывает филимон поймал взгляд корнее а потом перевел глаза на спящего в обнимку с попом и буреем луку говоруна. Воевода Витиеватта выругался и нахлестнул коня. Проснулся отец Меркурий от невыразимо сладостного ощущения полета. Тело священника, потеряв весь свой вес, Неслось сквозь тылый воздух. Интересно, это сон или уже не сон? Нет, наверное, сон. Люди не летают, а жаль. Как же это сладко! «Корней! В Бога тебя душу!» Раздался вдруг над самым ухом Голос Луки Говоруна, разрушая наваждение, а потом отец Меркурий проснулся окончательно, да и трудно было бы этого не сделать, влетев головой прямо в сугроб. Снег залепил нос, горло, глаза, проник за шивороты, сапоги и даже в порты, и то пробрался. Отплевываясь и отфыркиваясь, полностью проснувшийся священник выбрался из сугроба. Ему хотелось очень много сказать незадачливому вознице, воевода он там или не воевода. Да вот беда не получалось. Снег залепил все дыхательные отверстия, и горло от того просто перехватило. Так что отставному хилярху только и оставалось, что очень грозно и выразительно мычать. Но рядом из сугроба вынырнул Лука-говорун и высказал все за себя и за отца Меркурия. «Корней, короста слепая, чтоб тебя хряк за место девки попользовал!» взревел рыжий полусотник. «Ты зовут себя так дергай, а вожжи не трожь, глоблю тебе взад и перед!» Залепленные снегом знаменитые говруновы усы, При этом встали от гнева торчком, Да еще позванивали неведомо откуда Взявшимися на них сосульками. Грабли, да и только. — А не хрена было спать! — Пресек грязные инсинуации По поводу своей компетенции воевода. Но все же вылез из саней, Доковылял до пострадавших, полой шубы вытер заснеженное лицо друга, постучал кулаком по спине священника, чего отцу Меркурию дышать стало не в пример легче, а потом обернулся к лавру и бурею, так и сидящим в санях, судорожно уцепившись за детали конструкции. «Лавруха, Серафим, ползить сюда! Я что, один этих летунов волохать должен?» Лука матерно отказался от помощи и вылез из сугроба сам. А отца Меркурия, как у вечного, не спросили вовсе, выдернули будто репку из грядки, отряхнули, чудом не переломав при этом ребра и дали чего-то хлебнуть, чего священник не понял, но потому что, докатившись до желудка, глоток ледяной жидкости взорвался там комком адского пламени, сообразил, что хмельного и хмельного, изрядно крепкого. Обретя возможность дышать и членораздельно изъясняться, священник поинтересовался, а что, собственно, это было. Как оказалось, воевода решил внезапно заехать в Нинейну весь и тут же приступил к исполнению своего намерения. Сани от этого развернулись практически на месте и едва не опрокинулись. Мирно спавшие священник и полусотник от такого казуса улетели в ближайший сугроб, а дрыхнувший рядом бурей сумел удержаться. «Чудом ети твою вгрызло!» — сообщил он воеводе в конце не менее эмоционального и красноречивого, чем у луки монолога. «Серафим, ты чудо-то пощупай!» — с абсолютно серьезной миной посоветовал Филимон. «Распухнет чего доброго, ходить мешать будет. Может, снежку там приложить надо, пока не поздно». Несколько секунд суть совета доходила до бурея, а потом он заржал. Остальные седаки подхватили. Подобные сцены разыгрывались в тот момент почти у всех саней обоза. Увидев невероятный маневр воевода, часть возниц попыталась его повторить, а часть решила всеми силами не повторять. В результате на неширокой лесной дороге образовалась изрядная куча мала. Из каждых саней кто-то довывалился вывалился. Сани посталкивались, упряжь перепуталась. Словом, только чудом никто из людей и лошадей не погиб и не покалечился. «Ладно, разобрались, расцепились». Выпавших подобрали, облаяли матерно друг друга и начали рассаживаться. И Тут к головным саням приплыл сучок, выпавший еще на выезде из ратного из корнеевых саней, и, втащенный на ходу в замыкающие Егоровы, где и ехал до нового лихого маневра корнея. Причем именно что приплыл. Во время дорожно-транспортного происшествия, вызванного владельцем транспортного средства на гужевой тяге, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, плотницкая старшина опять вылетел из саней, но полетел почему-то не назад, а вперед. Приземление прошло удачно, точно в глубоченный и мягкий сугроб скрывший невеликого ростом сучка с головой. Поняв, что жив, плотницкая старшина попытался выбраться. Положилось не очень. Тогда сучок позвал на помощь. Разумеется, никто, кроме сугроба, его не услышал. Тогда плотницкий старшина начал загребать конечностями изо всех сил И все же выбрался на поверхность, попытался встать, но опять провалился чуть не по уши, огляделся, понял, что находится где-то напротив середины обоза, и дела до него никому нет, и решил вернуться на головные сани к дружку сердечному Серафиму. «Сказано, сделано». Сучок уже целенаправленно засучил ногами и руками, всплыл на поверхность сугроба и, здраво рассудив, что вставать не стоит, как был на брюхе, двинулся в сторону головы обоза. Скажите, уважаемые читатели, вы когда-нибудь видели, как передвигается по глубокому и рыхлому снегу Обыкновенная мышь-полевка. Увлекательнейшее, надо сказать, зрелище. Мышь не бежит, а плывет по снегу, Загребая передними и задними лапами и виляя задом. Даже след оставляет такой же волнистый, С точечками от лап по бокам. То вернет снег, то вынырнет. Вот и сучок. Тоже пошел к цели по зимнему шинному. И лапами загребал, и задом вилял, И след оставлял в лучшем виде. То нырнет, то вынырнет. Народ у саней перестал ругаться, Оставил мысли набить кому-нибудь морду И, затаив дыхание, принялся наблюдать За трудным путем мыши переростка. Даже об заклад успели побиться. Заблудится или нет? Понимали же, что у сучка вся морда снегом залеплена, Так что ну ни хренашечки он не видит. Не подвел плотницкий старшина тех, кто в него верил, Вышел четко к ногам Корнея, После чего под общий хохот выдернут был из снега, Отряхнут, обруган, посажен в сани и напоен хмельным. — Все вместе! — доложил с концевых саней давящийся хохотом Егор. — Ехать можно! — Корней щелкнул кнутом, и обоз двинулся в сторону нинейной веси. Правда, уже без прежней бесшабашной лихости. К нинейной весе подъехали степенно, шагом. Даже как смогли, почистились и засупонились. Словом, на разбойников походить перестали, И даже на скоморохов не очень. Господи! Ты мне еще припомнишь это. Но благодарю тебя за этот кусочек той жизни, Будто вернулся туда, К лагерным кострам молодости, Друзьям, жизней, Накраюсь ее размахом и удалью, Чтоб если драться, то до конца, А если гулять, Так до последнего медного бола. И не важно мне, караешь ты меня этим, или награждаешь я счастлив. Вот только свистульку отняли. Жалко. Свистульку действительно первым нашел в соломе сучок и начал высвистывать на ней нечто, соответствующее его музыкальным вкусам. Вкусы у плотницкого старшины оказались обширными, но какими-то бессистемными. Отец Меркурий улавливал то мотивы церковных песнопений без начала и конца, то хоть и перевранную, но узнаваемую мелодию, под которую давеча маршировали отроки младшей стражи, то какие-то, видимо, похабные песенки. Слов которых священник не знал, зато, судя по гыканью, прекрасно знали остальные седоки. Весело ехали словом, и весь въехали нескучно. Жители, вылезшие из-за ворота по своим утренним делам, встретили воеводский поезд с щелканием отпавших от удивления челюстей. Оно, конечно, неудивительно такое в дальней весе не каждый день увидишь, однако кто-то догадливый все же нашелся и боярню предупредить успел. Так что усадьба волхвы встретила воеводу со свитой распахнутыми настежь воротами. Боярин корней тоже не подкачал. Спешил у ворот свое войско, построил по чинам, окинул соколиным взором и остался доволен, после чего встал во главе, оправил шапку, меч на поясе и кивнул вперед, мол. Только знамени и рога не хватало, на знамени плохо заменяла рыжая бородище луки говоруна а Рок попытался заменить сучок, дунувший с первым шагом в свою свистульку. Однако первый писк стал и последним. Бурей закрыл своей лапищей всю сучковую морду со свистулькой вместе, так что вступили во двор без музыки, но торжественно, правда, слегка покачиваясь. Здрав будь, боярин воевода Нинея, она же бояриня Гридислава, она же великая волхва Велеса, она же интимная подруга двух княгинь одной бывшей княгинь, а ныне игуменья с широкими замыслами и по совместительству парфирородной. С поклоном встретила воеводу погарынского и Ратнинскую элиту, как того и требовал этикет посреди двора. И вам здравствовать, бояре и честные мужи, честь и радость для меня видеть тебя, воевода Корней, и сотоварищей твоих жданно и нежданно. Так вот ты какая колдунья из отчета моего предшественника! Ну, про колдовство это к неграмотным старухам не бывает его, а вот с силами ты можешь знаться. В книгах пишут, что были и у язычников общества мудрых, глубоко познавших основы и законы мира сего. Впрочем, можешь и не знаться, а просто хорошо владеть ремеслом мимо, дурить головы простецам, хватит и этого. И не важно, сколько книг прочел тот простец, ну вот что точно так это чувствуется в тебе кровь. Древняя, властная. Наверное, такой была бы Медея, Если бы дожила до твоих лет. Ты опасна, Архантесса, и умна. Но сейчас тебе хочется узнать, Зачем мы приперлись. Немного развлечься И спровадить нас в Освояси. Оно и правильно. Хоть Кирилл и твой Эпарх, Но это не дает ему права вламываться к тебе пьяным, как в портовый лупанар, и на твоем месте я бы справедливо опасался за целостность твоих кладовых и винных погребов. Так что сейчас раб Божий Кирилл будет вежливо высечен и выставлен вон, совсем надлежащим уважением, разумеется, или нет. Ведь она кого-то ждала, наряжалась для кого-то. Твой скромный вдовий наряд стоит как бы не дороже моей паноплии с флерами в придачу. Ну, посмотрим, посмотрим. И тебе здравствуй светлая боярня. Корней снял шапку и с достоинством поклонился. С радостью ныне я к тебе пожаловал. Сын у меня родился. Хочу с тобой радость ту разделить. Благодарю за честь, боярин воевода. Волхва поклонилась павой. Твоя радость, моя радость. Отрадно мне видеть в твоем роду прибавление, но не сочти за дерзость от — Отчего же я не вижу среди достойных мужей, сопровождающих тебя, твоего внука и моего воеводу, сотника Михаила? — Так к нему и ехали, Гридислава Всеславовна, — улыбнулся Корней. — Да порешил я к тебе заехать по пути. Чем великую радость доставил мне Корней Агеич. Только что не пропела волхла. Я, коль будет на то твоя воля, с тобой поеду. Давненько хотела я с воеводой да своим свидеться, А тут радость такая. И тут воевода удивил всех. Как будто и не на деревянной ноге ловко, изящно пал на колено, принял руку волхвы и поднес к губам. Окажи честь, светлая боярня, и глазами зыркнул лихо по-молодому. Нинея на мгновение утратила свой чекан на строгий вид и улыбнулась. — Скольких же девок ты в молодости перепортил, Эпарх Кирилл, и где ты набрался обычаев франкских повес, да еще стал столь ловок в их ухватках? — Ну и ты, Кирея, языческая архантесса, удивила! Лишь на мгновение отпустила свою палатийскую повадку, И вот имеющий глаз да увидит, какой красавицей ты была в молодости, И сколько тогда мужей вот так же падали к твоим ногам, Что при твоем несомненном уме и властности... Да, почему же тогда ты в этой глуши, а? «Ить!» — только и смог сказать Лука-говорун, остальные так и просто онемели. «Встань, боярин Корней!» В поклоне и приглашающем жесте волхвы чудесным образом слились величественности кокетства. «Не вместно столь доблестному витязю мой двор коленями выглаживать!» Это я за честь почитаю сопровождать тебя. Корней же вскочил на ноги и загнул колесом руку и приставил на нее руку волхвы. Так, кажется, даже слегка опешила от такого напора, но тут же нашлась. Будь же, товарищи, гостем моим малое время, пока. Вазок мой запрягает. И пара корней Нинея Сама собой возглавила шествие к крыльцу. — Кондрат, как думаешь, нальют нам тут? Шепотом поинтересовался у сучка Бурей. — Мож, и нальют, — Так же шепотом ответил сучок. Только я, Серафимушка, тут ничегошеньки бы не пил. Увы, не налили. Боярыня Гридислава, вопреки всем женским привычкам, собралась стремительно. Гости толком обогреться не успели. Снова погрузились в сани, построились и двинулись в сторону Михайлова городка. Благо, недалеко уже, а лошади хоть чуток, но передохнули и спокойно шли рысью. Головными санями по-прежнему правил счастливый Корней лесовин. Воеводский обоз в крепости заметили, едва головные сани показались из леса. Мелькнуло на заборолах какое-то быстрое мельтешение, и тут же во дворе рок заиграл сбор. С явным одобрением прокомментировал корней и полуобернулся к сучку. — А ты, смотрю, Кондрат, не только хмельной жрать, как не в себя умеешь, но строил ядрё на Матрена, и прям знать десятник розмыслов, а не насрана. — Сам ты насрана! — возмутился плотницкий старшина. — Да так, если хочешь знать, нигде не строят. Ни в Киеве, ни в Чернигове, ни в Переяславе, ни в Смоленске. У нас, в Михайловском только. Погоди, по весне закончим, ахнешь. — Грррр, — подтвердил слова друга Бурей. — Верно, Кондрат говорит, — веско заметил Филимон. Ты корней еще внутри не был. Так этот скандальный засранец и есть архитектор крепости моего поднадзорного. Чудные дела твои, господи! Кто бы мог подумать, что этот ходячий лысый геморрой столь старательно штудировал ветровия, И не только штудировал, но и сумел воплотить его идеи в свойственной славянном манере строительства. Теперь понятно, почему ему прощаются все выходки и безумства, Такими мастерами не бросается. Воображаю, что будет, когда он сведет знакомство с другим адептом Техне, Феофаном. Оба талантливые пьяницы, оба жадны до знаний, и оба не дружат с головой. А может, оно так и надо? Ведь техно — это не только ремесло или искусственный, весь мир сей тоже высшее, божественное техно. И ты, Господи, архитектор его. — Ну так поглядим! — воеводок крутанул ус, встал в санях и стегнул коня божжами. Тот перешел на размашистую рысь. Корней правил прямо к воротам. А ворота, как только того и ждали, распахнулись, а по бокам от них вытянулось по отроку при доспехе, щите и мече. Все, включая отца Меркурия, одобрительно крякнули, а воевода отчетливо хекнул ухмыльнулся совсем по-молодому и снова хлестнул конягу так, что в крепость воеводские сани влетели птицей, обдав снежной пылью отдающих мечами честь отроков. Воевода лиха остановился прямо перед равняющими ряды отроками младшей стражи, бросил сына в поводья и, будто молодой, о двух ногах соскочил на земь. — Чего стоишь, сотник? — гаркнул Корней торопливо спешившемуся внуку. — На стол вели накрывать! Воевода женится! «Сын у меня родился! Сын!» «Бравый, Парх! Ты сказал внуку и всем, кто умеет слышать чистую правду, но вложил в слова столько... Ну, имеющий уши да услышит!» А воевода вдруг шагнул к внуку, сгреб его за грудки и притянул к себе. Юный сотник по росту почти догнал своего немаленького деда. Михайло что-то сказал, что услышали только дед с внуком. Все замерли. Кое-кто из десятников непроизвольно схватился за рукояти мечей. От почти скульптурной композиции воевода и сотник раздалось вполне себе... Дедовская кхе, но в исполнении внука. Воевода опять тряхнул сотника за грудки. Да что они там? Сыромятню открыли? Примечание. Это греческое идиома. Открыть сыромятню означает заниматься анонизмом. Вдруг руки воевода ослабли сотник, Михаил. Кинул по воде своего жеребца поскочившему от отроку, бережно снял с себя дедовы руки, шагнул назад, поклонился шапкой до земли, выпрямился и, глядя деду в глаза, выдохнул. — Благодарю за честь, господин воевода. Буду. А пока прими мои поздравления и не побрезгуй угощением. И так примирение состоялось. Об условиях можно поговорить и потом. Ничего особенного в требованиях поднадзорного нет, зато теперь тому, кто возжелает странного, дед с внуком натянут глаза на задницу. Отлично. Че стоим? Кого ждем? Слышали? Пир у нас нынче. Рявкнул меж тем сотник Михаил на своих урядников. Отец Меркурий слегка вздрогнул. — Как же они с дедом похожи! Кровь! — Вот только кровь никак, слышишь, Макари, никак не может объяснить то, что ты сейчас видел. — Поднадзорному едва пятнадцать а ведет он себя, будто прожил тяжелые тридцать. Ха! Вот сегодня Михаил здорово похож на варду И это возвращает нас к нашим дорожным размышлениям. Не свихнуться бы, господи! Ладно, Макарий, хватит сидеть и хлопать глазами, пора выбираться. Подумать оказалось легче, чем сделать. Тело затекло, и отец Меркурий, едва привстав, завалился в соседние сани, да еще попал под громадную медвежью доху, которую, как назло, сбросил с себя десятник Игнат. Тяжеленная медвежья шкура накрыла священника с головой, и быть бы по руганию и поношению церковного авторитета, если бы не вовремя подскочивший отрок. Сей юный воин по одному ему ведомым разведпризнаком стремительно определил, где под шкурой находится голова дорогого гостя, и одной рукой сдернул даху с отца Меркурия, а другой ухватил его за руку, и со всем уважением выдернул из саней. «Благодарю, Рарий!» Священник тем жестом, что так любят воинские начальники, потрепал молодого бойца по плечу. Парень вытаращил глаза, пытаясь понять, что святой отец несет. Вроде сначала похвалил, а потом обложил неведомым словом. Спаси тебе, бог отрок!» Поправился отец Меркурий и величественно благословил отрока. — Не на чем отче! — у парня явно отлегло от сердца. — Поздоровали, добрался отец Меркурий. Оказалось, что поднадзорный успел подойти и просить благословения. Да, вишний же отрок исчез, как и не было его. Который раз, убеждаюсь, служба тут поставлена. Здравствуй, юный сотник! Священник с искренней радостью поприветствовал боярича Михаила. Не откажи, отдай приказ свободным от службы собраться на молебен. Я и в самом деле рад встрече с ним. Хотя так и не знаю, то ли предо мной новый Константин, которому я обязан служить, то ли Антихрист, которого я должен убить, пока он не воплотился, то ли плод моего и Лариона больного воображения. По крайней мере, теперь я смогу начать догадываться. Вот только попробуй догадайся. Сделаю, отче, прямо верный сын церкви и почтительный отрок. Вот только за этим отроком сотни скеритов, которые только что доказали, что верны лично ему и пойдут за него против кого угодно. Хотя я не похож на того, о ком сказано в откровении апостола Иоанна. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе. Чего нет, того нет, но, может быть, это только пока? Слишком велика власть его слова. Успел увидеть во время пути из Турова. Или ты просто перепил и пережрал с коровного Макари? Ладно, Малака, работать пора. Поскольку дядюшка твой еще не крещен, объяви, что молебен будет о здравии воеводы Кирилла и невесты его, рабы Божьей. Асклепидоты! Отец Меркурий выразительно покосился в сторону воеводы. Да и родителям новорожденного прежде стоит обвенчаться. — Да хоть завтра! Воевода показал в улыбке все зубы. Лыбишься теперь, засранец. Если бы твоя конкубильна родила дочь, то о свадьбе и речи не было бы. Как же после дочери Архонта жениться на бывшей рабыне? Фу! Пожалуй, щелкну я тебя по носу. Завтра не выйдет. После Рождества. Отец Меркурий широко улыбнулся и развел руками. Потерпи, Архонт. Ту на тебя, законник! Воевода в сердцах плюнул. Проклятие, я проговорился. Церковь разрешает венчание между Рождеством и Крещением в особых случаях. А раньше я ему этого не говорил. Хотелось подержать его над углями подольше, но теперь делать нечего. «Господин Сотник, младшая сотня полка Погорынского для встречи воеводы Погорынского боярина Кирилла Лесовина и десятников Ратнинской сотни построена!» Подскочивший к Корнею старшина младшей стражи Дмитрий вытянулся не хуже, чем императорские эскулитеры. Воевода оглядел старшину младшей стражи и ровный строй отроков с самострелами и заметно умилился от этого зрелища. — Видал? — обратился он к священнику. — О, как! Хе! Действительно впечатляют сопляки, рари. Ни один еще не бреется, но хороши. «Архонтопулы! Да, именно архонтопулы! Ты ведь помнишь, как они тогда пошли умирать и умерли, но каждый забрал с собой не меньше двух турок?» «Да, архонт, отроки службу знают. Священнику не удалось скрыть грусть в голосе». Никому я не советовал бы пытаться штурмовать эту крепость. Ну так принимай смотр, устроенный в честь тебя внуком, а мне позволь заняться подготовкой молебна. Корней на секунду удержал взгляд отставного хилярха, понимающего ухмыльнулся и кивнул «Валяй, мол». Но отец Меркурий не смог отказать себе в удовольствии и дождался, пока воевода поздоровается с юными воинами. И старый сотник не подвел, хмыкнул, приосанился, оглядел своих десятников, потом отроков и рявканул. — Здорово, орлы! С крыш с заполошным карканем сорвалось несколько особо впечатлительных ворон. Строй младшей стражи выдержал приличественную случаю паузу, синхронно набрал морозного воздуха и рявкнул в ответ. — Здрав, будь, господин воевода. Тут уж все вороны взвелись ввысь, оглашая воздух граем и орошая снег по мётам. Малака! Выделывается, как ветераны. О, как! воевода обернулся к десятникам, и, по мнению отца Меркурия, с трудом удержавшись от того, чтобы показать им неприличный жест, заявил «Учитесь, как службу понимать надо!» Эх, Макарий, может, и не стоило в монахи или, наоборот, стоило, иначе сидел бы Катепаном, комендантом в задрипанной крепости на краю Айкумены, и подыхал бы от скуки, а сейчас оказался в начале странных и, возможно, великих дел. Отец Меркурий вздохнул, повернулся и пошел в часовню, но не дошел. По пути его перехватили два отрока, один крепкий, похожий на медвежонка, и второй рослый для своих лет, подтянутый, явно старше годами спутника, и с мечом на поясе. «Приказано к тебе на беседу доставить, отец Меркурий!» Рослый вытянулся и бросил руку к шапке. — Отрых десятка разведчиков, Славко! — представился второй. Священник непроизвольно принял строевую стойку. Парни продолжали стоять на вытяжку и старательно ели глазами начальства. Вольно! — отставной хилярх наконец-то вспомнил команду. Отроки несколько расслабились. — Ты, — кивнул отец Меркурий старшему, — представься и докладывай. — Виноват. Парень опять вытянулся. Младший урядник десятка разведчиков Тихон доставил для беседы новобранца Славко. Не крещен он еще отче. Вот и приказано его к тебе привести. — Понятно, — кивнул священник, — с отроком побеседую прямо сейчас. — Свободен. — Сушусь. Урядник опять кинул руку к шапке, ловко повернулся через левое плечо и зашагал во свояси Вольно, вольно! — священник махнул рукой, попытавшемуся снова вытянуться отроку. — Успеешь еще! Давай лучше побеседуем. — Значит, ты решил принять святое крещение. Почему? — Здесь иначе нельзя, отче, — оттарабанил отрок. — Отец, когда сюда отправлял, согласие свое дал. — Значит, ты не здешний? — Нет, отче, я издалека. — Хорошо, — кивнул отец Меркурий. Значит, ты решил по воле Отца. А что ты сам знаешь о вере? Молитвы знаю, Отче наш, Богородицу, верую. Вот о последней и поговорим. Верую, иначе замовая, символ веры. Это то, во что мы, христиане, верим. Если ты решил стать верным, то должен знать и понимать ее да прежде всего. Прочти. Верую во единого Бога, Отца, Вседержателя, Творца, небу и земли, видимым же всем и невидимым. Четко будто уряднику начал докладывать отрок. Пока тараторит по заученному. Чувства нет, но это и не удивительно. Оно придет после или не придет вообще. Надо сделать, чтобы пришло, а без понимания это невозможно. — Молодец, — похвалил священник, — хорошо выучил. — Только как ты это понимаешь? Не по-заученному мне важно, что ты думаешь сам. И не бойся ошибиться, верить тоже надо учиться, а учебы без ошибок не бывает. — Не все я понимаю, — вздохнул отрок. — Все только Господь понимает, — улыбнулся отец Меркурий. А мы хоть и созданы по его образу и подобию, не он, но способностью мыслить по воле его наделены, — И, значит, делать это обязаны. Когда-то до начала времен не было ничего, а Бог был, — начал Славко с некоторой не запинкой, а скорее расстановкой. И он весь этот мир создал со всеми его законами. Опа! Парень мыслит. И не просто мыслит, а дорос до того, что мироздание подчиняется непреложным законам. «Кто с тобой занимался?» – перебил священник. «Поручик Василий, отче!» «Хорошо, продолжай!» И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного, прежде чем век, свет от света, Бога истина, от Бога истина рожденно, несотворенно, единосущно Отцу и же вся быша. Выдал отрок и запнулся. Ты здесь не понимаешь? Скорее, почувствовал, чем понял природу запинки отец Меркурий. Да, Славков вздохнул. Как свет от света, это я понимаю. А как можно рожденным быть от отца и самим им быть? Знал бы ты, отрок, сколько голов слетело с плеч в спорах о природе Святой Троицы? Сколько городов и людей Пеплом рассыпалось, но об этом тебе знать пока рано. — Как это можно, знает один Господь? — развел руками священник. — Я уже говорил тебе, что мы не он, и поэтому верим непреложно, но не слепо. Недаром здесь сказано «света от света». Так Господь дает нам пусть и несовершенный в сравнении с величием его, но понятный образ. Ты сказал, что понимаешь, что свет происходит от света. Так вот подумай, свет, что порожден от света, это свет? Да, ответил Славко после некоторого раздумия. А тот свет, что его породил, от этого светом быть перестал? — Нет, — ответил отрок после продолжительной паузы. — А сущность света от того изменилась? — Нет. Славко опять помолчал, а потом добавил. — Наверное. — Молодец, — похвалил священник. Вот и получается, рожден, не сотворен и всегда им был. хотят ты и грубо, но мы, люди, по крайней мере, способны это представить. И еще раз скажу, что ты молодец, отрок. Не каждый может задуматься о таких вещах, и тем более не каждый решится задать о них вопрос. «Иди». Мы с тобой еще не раз побеседуем. Славков скинул руку к шапке, повернулся кругом и ушел. А отец Меркурий привалился к стене ближайшего здания, снял шапку и вытер пот. Невероятно! Ни в какие ворота не лезет! Парень из глухого леса при обсуждении символа веры заявляет, что понимает природу света, этого отражения божественного эфира, что пронизывает наш мир. И действительно понимает, после чего принимает объяснение божественной природы на примере природы света, опасной и близкой к ереси, надо сказать. Тебе самому, Макаре, понадобилось для этого куда больше времени. Где я? В Магнавре? Мне растолковывали это сам консул философов и Никодим, которого консул прочил себе в преемнике. Интересно, я уже рехнулся или еще нет? Лучшее лекарство от несвоевременных мыслей ⁇ это работа. И желательно в темпе головы поднять некогда. Именно такую милостивая судьба отставному хилярху и подкинула. Вместе с несколькими отроками, что предусмотрительно выделил в помощь священнику поручик Василий или, как за глаза звали его подчиненные, Роська Святоша, отец Меркурий подготовил все потребное для богослужения и принялся ждать. Ждать, к слову, пришлось недолго. Не успел он со своими помощниками и по совместительству певчими закончить, как к часовне потянулись святшие люди Ратного и Михайлова городка. И вот Тут священник несколько удивился. Ни воеводы, ни его внука среди них не оказалось. Ага, архонты, главный архонтопул, решили не тянуть кота в долгий ящик и сейчас обсуждают условия мира. Что ж, и спаслать им. И уж прости, Господи, им сие малое пригрешение, чая они души от греха, гордыни и противления власти спасают. Однако удивительное отсутствие старого и молодого сотников не ограничилось. Когда мужчины зашли в часовню, и настала очередь женщин, челюстью отца Меркурии едва не отвалилась. Во главе женской процессии обнаружилась никто иная, как Нинея. Вид волхва имела поистине царственный, и остальные крепостные бабы, не исключая матери поднадзорного боярня Анны, смотрелись на ее фоне, как утки рядом с лебедем. И это при том, что и одеты остальные женщины были весьма достойны и держали себя соответственно. О как? А кто же она на самом деле? Языческая жрица оглашенная, или патрикия и верная дощерь Христова, или по обстоятельствам? Ни с чем подобным я еще не сталкивался. Но дальше больше. На входе в часовню волхва с изяществом, свидетельствующим о долгой практике, преклонила колено и осенила себя крестным знаменем. Больше ни у одной из женщин столь же изящно не получилось. А Нинея легко поднялась и прошествовала, именно прошествовала в часовню. Мужи через одного принялись протирать глаза или чувствительно щепать себя за всякие места. Остальные не смогли и этого. Иисусе, вдовствующая Августа, на богомолье в забытом богом городишке, в окружении местных патрикий. Вот только как это понимать? Наша жрица не просто жрица, а отступница? Несомненно. А что мы, Макари, умеем удовольствие видеть сейчас? Отступница отринула заблуждение и вернулась в лон от церкви, поки паки сомневаюсь, хотя и это допустить обязан. Но, сдается мне, мы сейчас наблюдаем, во-первых, голову политику, во-вторых, обучение Патрики Анны науки-базились, так и ждешь, что это. Станет. Старая опытная самка-хорька ревкнет по треке Аня, делай, как я, да еще насчет, как новобранцев учат. Интересно, а Парфира понимает, с кем дело имеет, или в турве наша жрица носила иную маску? Тогда это должна была быть преотличнейшая маска. Интересно, символы веры она тоже читать будет или исчезнет, как положено оглашенной? До каких пределов простирается ее кинизм? Боюсь, до таких, что мне и не представить. Священник вздохнул и начал службу. Служил отставной хилярх, как всегда, истово. Он и в самом деле желал всяческого добра и новорожденному, и его матери, и вообще считал, что любое дело, тем более такое, надлежит делать со всем тщанием. Вообще, оказавшись на приходе священник, все чаще убеждался в верности образа найденного когда-то отцом Порфирием священником Жаворонков. Прав был старый пьяница, ругатель и бабник, и при всем при том духовный отец и ангел-хранитель полутора тысяч, очерствевших от войны крови и смерти солдатских душ. Священник лишь акведук, по которому течет божественная благодать. Трижды прав. Может, оттого и рыдали иной раз на его густо перемежаемых руганью и похабностями проповедях седоусые ветераны. Но служба службой, а привычка непрестанно думать у отца Меркурия никуда не делась. Вот и думал, а объектом для размышлений избрал женщину. И так... Патрике Анна, мать сотника Михаила и невестка Эпарха, нет, лучше воеводы Кирилла. Один этот факт уже заслуживает внимания. Сильна, красива, умна, амбициозна. Переступит через кровь, дерьмо и смерть, но при этом сделает так, чтобы не запачкать подол. Однако чувствуется в ней какой-то очень глубоко запрятанный страх. Рассказывали, что когда ее муж погиб, а свекар был ранен, семья скатилась на край нищеты. Не этот ли страх ее гложит, И не от неволи амбиции? Возможно. А еще прихожанки поведали про нее такое, что блудница Вавилонская перед ней, дева чистая, непорочная. Не верю. Нет, в наличии любовников верю, но рассказы прихожанок тут надо делить на сто или на тысячу. Уж ей-то точно далеко до палатейских змей, что едва зная, с кем засыпают, точно не знают, с кем проснуться. А вот власти жаждет не меньше их и для сына, и для себя, и для рода. Ну и использовать любовника для достижения цели не погнушается, хотя греха все же боится, не показ молится. Словом, достойная Патрике из молодого рода по меркам палатия, так и вообще почти святая. Значит, главное тут патрикия. Отсюда и школа для девиц, и материнское попечение над рариями сына, и еще много чего. Не от того ли наша жрица взялась ее обучать? Родственную душу почуяла. Подобие к подобному? Пока не знаю, надо разобраться. Наперсница и помощница Анны Арина. Красавица, молодая вдова и, что немаловажно, вдова с очень хорошим приданым а вдовев потеряла еще и родителей, убитых разбойниками, однако смогла спасти маленьких сестер и взять плату кровью за смерть родителей стрелами в горло и глаз. Артемида-охотница из языческих легенд, но твердая христианка, а если уж вспомнили олимпийцев, Атофродиты в ней не меньше, чем от Артемиды. Как говорят и похоже, говорят, правдиво влюблена в родича и телохранитель моего поднадзорного декарха Андрея, который спас ее от тех разбойников. Декарх суров, нелюдим жесток, слывет Джена ненавистником. Да еще лишился голоса после ранения, но отвечает Арине взаимностью. И правда, похоже на шутки Афродиты, это в ее стиле. Тума Маккари, ты точно перечитал когда-то древних легенд. Но факт есть факт. Он, как эти двое, переглядывается а еще она зовет дядей некого путяту нашего попутчика из турова и пахнет от этого достойного мужа властью и тайной службой хотя убей меня не пойму отчего мне почудился сей запах только его на мою голову и не хватало остальные трудно сказать что то определенное Кроме, пожалуй, одного. Они возвысились, но со своим новым статусом еще не свыклись, и оттого излишне смотрят в рот Патрики Анне. И еще одно — драться за свое новое положение будут люто, как только дщери Евины умеют. понимать ведь, как им завидуют те, кто остались в обратном. А у женщин завидуют, равняется, ненавидят. И потому они теперь верны и своей Патрике, и всему ее роду, хотя кто из мужей способен разобраться в хитростях Евиного племени. Так, а кто это там у нас? А, старые пархи, и юный Кентарх. Довольные, как два пропойца, укравшие целый пифос вина. Значит, договорились и договорились к своему полному удовольствию. Из чего я заключаю, что кто-то из здесь присутствующих будет хлебать прямо из латрины. Не маленьким таким черпаком. Интересно посмотреть. И вообще полезно. И для понимания здешних раскладов тоже. И как раз к символу веры успели. Ну-ка, Макарий, посмотрим, как себя поведет наша языческая жрица. «Верую в единого Бога!» – начал священник. «Отца Вседержателя, Творца небу и земли». «Видимым же всем и невидимым!» Невозмутимо подхватила Нинея и сделала это как бы не первой. Отец Меркурий едва не поперхнулся. Он бы и выругался, да нельзя! «И воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного!» и же от отца рожденного прежде всех век свет от света бога истина от бога истина, рожденно несотворенно единосущно отцу им же вся быша как ни в чем не бывало пела в унисон священнику волхва Непотребство сия явно совершалось Божьим попущением, ибо он как-то не спешил поразить кощуницу. Видимо, ему, хоть и всеведущему, стало интересно, что же еще способна выкинуть эта невероятная старуха. По крайней мере, это была вторая версия, что пришла в голову отцу Меркурию. Первое же состояло в том, что Господь в неизреченной своей милости испытывает веру одного изрядно падшего ныне священника. Третье вовсе заключалось в том, что некоему отцу Меркурию все это с мерещится. На том версии и кончились. Верую благополучно допели, бояриня Гридислава нашла глазами вдову Арину и через малое время направилась к выходу, опираясь на руку молодой женщины. По всей видимости, старухе все же стало нехорошо. Ну, ее возрасте неудивительно. Меня же попросили служить полным чином. Но дотерпела до того момента, когда службу можно в крайнем случае покинуть. Вот и покинула. Но благочестие соблюла языческая жрица. Нет, я тут точно рехнусь. Долго ли, коротко ли, но молебен подошел к своему завершению, Последний раз отзвучала «Аминь», и молящиеся потянулись к выходу. «Пожалуй, на пир, отец Меркурий, отрок явно для этой цели тут и поставленный, сопроводил священника куда следует, и, убедившись, что святой отец двери не перепутает, резво поскакал обратно к часовне» следующего гостя забирать. — Отец и еромонах Меркурий! — возгласили два абсолютно одинаковых отрока, стоило только священнику переступить порог. Парни сумели поразить отставного хилярха трижли. Во-первых, своей громкостью в ушах ощутимо зазвенело, во-вторых... Тем, что сумели выговорить без запинки его титул, и в-третьих, своей полной одинаковостью. Потом священник подумал и добавил к списку четвертый пункт. Само наличие этих двоих тоже заслуживало удивления. И опять долго удивляться священнику не пришлось. Сначала иера принял величальную чару из рук молодого сотника, а потом к нему подскочил специально обученный отрок и со всем почтением сопроводил на место. За стол для почетных гостей и хозяев, красовавшийся на покрытом шкурами помосте. Интересно, а моего предшественника также посадили бы? Или это уважение оказано сугубо моей персоне? Нет, Макари, побольше смирения. Меньше разочарований будет. Не мне, Господи, но церкви твоей. Отставной хилярха гляделся. Так расположение столов копирует. Три клини архонта Туровского Вячеслава, хотя, наверное, здесь вообще так принято. Зал убран с немалым вкусом и не без символики. Еловые ветви на стене, несомненно, заменяют пальмовые, вечная зелень символизирует жизнь вечную и власть от Господа дарованную, красные стружки на ней Кровь агнца. Полотнище на стене. Червень, лазурь, серебро. Интересно. Красный хоть и не пурпур, а марена, но все равно весьма недешево. Как везде. Это цвет крови Христовой цвет власти. Синий цвет мира горнего. Тоже дорог. И совсем недавно начал входить в моду в империи. В высоком кайне древней латыни даже имени этого цвета нет. Ну и серебро ⁇ цвет чистоты и святости, и он верхний. Довольно философская картина для тех, кто понимает. А понимает похоже... Только я, боярин Федор де Путята, он, как глазами зыркнул, да соседу объяснять принялся. Архонту Кириллу и остальным только красота убранства по нраву, а смысл ускользает, хотя насчет Патрики Гринеслава я не уверен. Но по ней ничего понять невозможно. Нацепила. Постную маску и сидит. А что там, господа декархи? Так, вкушающие из латрины, похоже, определились. Двое пьют, как не в себя, и рожи скортили, будто у них болят разом все зубы. Остальные, кстати, тоже не слишком радостные. Кто веселится натуженно? а остальные сидят, как ежей оседлали. И аллагиону Луке, похоже, достался самый большой. Один декарх Георгий весел и доволен жизнью. И обрати внимание, Макарий, декархи, за исключением Георгия, сидят ниже наставников Академии и двое недовольных в самом низу. Одного зовут Фома, а второго запамятовал. А Лука, гляжу, прекрасно понял диспозицию. В ратном сидели не так, вот и шевелит усами, как истинный таракан. Что ж, посмотрим, чем это закончится. Отец Меркурий зябко кутался в тулубчик. Мороз, к которому он вроде бы успел попривыкнуть, с похмелья ощущался особенно остро, а медленно проплывающие мимо заснеженной елки, состояние на утро после пира только усугубляли. Да, Карий, по части грехов ты стремительно приближаешься к старому греховоднику Парфирию. Разве что в лупанаре тебя еще в долг не обслуживали, а то за полным наличием отсутствие стадии на тысячу окрест, даже самого завалящего лупанара. Так что если кого ты имел, то только в мозг. А уж тебя самого, но на того стоило. Итак, что с последствиями всеобщего загула? Загибай пальцы. Первое. Дед с внуком помирились. Причем так, что оппозиция теперь, если что и может, то только ублажать дохлую обезьяну. Нет больше оппозиции. Из-под нее вырвали ремесленников и торговцев во главе с Буреем. И ты, Макарий, в этом в меру сил поучаствовал. Что тебе зачлось? Тебя приняли всерьез и не убили. Уже хорошо. Второе. Ты сумел перепить нескольких ратников, чем сыскал немалую симпатию остальных. Сомнительная заслуга для монаха, но тут уж не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Когда Данила упал под стол, остальные увидели в тебе брата-солдата. Надеюсь, что Господь и покарает тебя за это, как солдата, голодом, жаждой и поносом. Третья. Кирилл и Аристарх. Поверили в то, что ты не врешь, хотя бы в главном. И с тобой, хоть и с оговорками, можно иметь дело. Четвертое. Бунта язычников, которого так опасается владыка, можно не ждать. Если уж верховная языческая жрица вошла в храм и приняла от тебя благословение, то ей явно не до мятежа. Что-то пугает и заботит ее куда больше, чем даже свет истинной веры, проникающей в души ее паствы. Интересно, что могло так напугать ее? Пятое. Надо обязательно попасть в таинственное заболоте и самому посмотреть, Что же там на самом деле происходит? Слишком много разного рассказали Моисей, беглый философ Феофан и, самое главное, сын заболотного Друнгария Славко. Особенно последний. После него сомнений не осталось. Знание поднадзорного и знание заболотного отступника имеет один источник. Слишком похоже мыслят и Михаил, и Славко. А похода за болото не избежать. Друнгарий-медведь — один из старших стратегов и синклитиков заболотного отступника. И если человек такого масштаба скрепляет союз с врагами, помолвкой детей, то он или действует с и по воле своего архонта, или жить тому архонту осталось недолго. Однако я склоняюсь к мысли, что отступник об этом знает, допуская даже, что ему надоело быть отступником, и он хочет вернуться. Да и с гонениями на христиан все оказалось не так просто. Кого-то гонят На поганое капище кнутами кому-то дозволяют исповедовать истинную веру тайно, а кому-то и вовсе открыто, как к Феофану, например, эдакая избирательная свобода совести. Постой, Макарий, а ведь на свете есть нечто подобное. Коместь Сицилии Ражер Гвискар. Сицилийский шершень, чьё неистовство стоило империи Калабрии и Сицилии. Неизвестно, кто хуже, он или его брат Роберт, но в его владениях каждый может верить во что пожелает. Конницей у него командует латинянин, пехотой бывший катепан Иоанн Фока изменивший базилевсу но не в вере Друнгарием флота служит араб а великим логгофетом иудей мало того латинский и православные епископы делят кафедру в одном соборе даже магометания иудеи могут невозбранно отправлять обряды своей религии Говорят, среди его подданных есть даже те, кто придерживается древнего эллинского многобожия. А сам шершень заявляет, что для него все равны, а очистили опалу он налагает только по делам. У заболотного отступника, по всей видимости, не так, но похуже. Чем более ты полезен, тем больше у тебя свободы. Отец Моисей был полеведом, ему разрешили собрать тайную общину. Думаю, его паства тоже состояла не совсем уж простецов. А Феофан, если не врал с пьяно, что-то вроде консула философов или одного из высших наставников. Может, и не врал. Образован он прекрасно. Так вот, этот Феофан и вовсе не подозревал о гонениях на верных, а то, что у них нет священника, относил за счет тяжелого характера своего боярина, мол, не может пастыря по вкусу выбрать. А самого Феофана еще какую-то часть христиан никто не утеснял. Шестое. Род Лисовинов. Утвердил свою власть. Да, я повторюсь, но оно того стоит. Власть утвердилась не только силой меча, но и силой осознания этой власти подданными. А это куда труднее завоевание. Эпарх Корней сказал «Братья и дружина». И никто не возразил. А многие и вовсе почли за честь. И вот это последнее, самое важное. Седьмое. Арина, теперь уже оглашенная невеста Декарха Андрея Лисовина. Очень непростая вдовушка, и приданное у нее очень непростое, когда объявили о помолвке. Дядюшка поднадзорного сидел с таким видом, будто его только что лишили гражданской девственности, досели неизвестным ему способом. А может, и не только гражданской. Надо бы разобраться, в чем там дело, и кто такой, в конце концов, ее многоюродный дядюшка Путята. Что он ищейка, я уже почти не сомневаюсь, но чья? Восьмое, но не по значению. Еще одна помолвка. Наставник Макар обручил дочь с тем самым Славко, сыном Друнгария Медведя. Ты уже говорил, Макарий, что именно он окончательно убедил тебя в том, что Михаил и заболотный отступник черпает из одного колодца еще один отрок из аннус мюнди, способный спокойно и с пониманием поддерживать разговор об устройстве мироздания. Да, но и его будущий тесть не менее интересен увечный ветеран, ныне наставник в Академии Поднадзорного, этой помолвкой сделал заявку на то, чтобы войти в ближний круг от только деда или внука и занять там положение, если не тождественное тому, что занимает при заболотном отступнике его будущий сват, то, по крайней мере, того же порядка. А Эпарх Кирилл и не против. Более того, называет Макара родственником через крестника. Кто же тогда крестник? Из восьмого проистекает девятое. Кто как сидел. Ты же заметил, Макарий, что... За одним столом с членами правящего дома, да-да, именно так, сидели наставники Декарх Георгий. А остальные на ступень, но ниже. Даже Алагьон Лука. Делай выводы. Влияние людей твоего поднадзорного, хотя они не в меньшей степени и люди его деда превысило влияние декархов, причем по доброй воле и желанию эпарха Корнея. Кажется, мне понятен план деда, передать по наследству внуку власть над селом и сотней он не может. Законы обычай на стороне сына. Значит, надо создать такое владение для внука, чтобы дядюшка сам вручил свой меч племяннику вместе с клятвой верности и службы. Внук явно не против. Более того, его замыслы идут дальше, много дальше, очень много дальше. Интересно, Логофет Федор догадывается? он по роду своей прошлой службы должен видеть тут дальше всех. Десятое. Какого дьявола тут вообще происходит? Каждый ответ ставит в десять раз больше вопросов, и вопросы эти в десять раз сложнее. Где корень этих событий? Этих желаний, и этих совершенно необычных знаний. Библиотека покойного отца Михаила Поднадзорный врет, а может, и не врет. А мой предшественник был куда изощреннее, чем казался, и сумел накласть на голову и в голову Аристарху, И списки с необычными знаниями, и правда были но в ратном появлялись по мере надобности а источник их за болотом мне срочно нужен никодим без учителя мне не разобраться в игре сил вот только как объяснить это иллариону так чтобы он не примчался сюда сам роняя от нетерпения кал а прислал — Ха, Макари, ты, кажется, просил Господа ограничить твое наказание поносом? — Напрасно. За болотом твоя епитемья или только преддверие ее? Да будет, Господи, воля твоя!